Глава сороковая. Первые несколько часов Филдс думал, что больше ни минуты не выдержит боли в ребрах, которую ему причиняла езда на лошади. Следующие несколько часов ему казалось немыслимым переносить такую жару. Солнечные лучи превращали красную землю, камни, пыль, поднимаемую копытами, даже пучки травы в слепящую колючую проволоку. Но он терпел судисетеринной и даже противоестественной энергией человека, одержимого навязчивой идеей, которая в его случае была намерением сопровождать Мореля до самой развязки и сделать последний снимок. Вот и все, что его волновало. Он отказывался признаться в чем-либо другом какой-то вовлеченности, душевном отклике, личной симпатии, он всего лишь занимался своим делом. Получив редкостную возможность запечатлеть необычный сюжет, он не собирался ее упускать, пока у него оставался хоть кусочек пленки. Все, кто знал Филца, давно усвоили, что он не питает никаких иллюзий, не испытывает благородного негодования. Не подвержен гуманистическим порывам, у него всегда на готове только аппарат и пленка. Ему безразлично, что станет с миром после того, как он его сфотографирует. Он вцепился в луку арабского седла, время от времени снимая с головы носовой платок, четыре уголка которого торчали наподобие рожек, для того, чтобы вытереть шею, лицо, глаза и объектив аппарата отогнать мух или обмахнуться. Он тащился за Морелем на покрытой попонной лошади по выжженной земле, по крутым откосам, по камням, из-под которых вылетала красная пыль, изнемогая от жажды и злясь, с аппаратом на шее и с упорством, вызывавшему француза улыбку и даже восхищение. «Ну как, фотограф!» — Выдержишь до конца. Запросто огрызнулся Филдс. — А вы как думаете? Я был во время войны в Ливии, в Ансо, в заливе Лейты, на Корихидоре и на побережье Нормандии. И имею орден почетного легиона за освобождение Парижа, если вам это что-нибудь говорит. — Ладно, ладно. И ты совался везде и всюду только для того, чтобы щелкать аппаратом? — Только. А на все остальное плюешь? — Плюю. — Пускай хоть все подохнут? — Конечно. Глаза Мореля смеялись. Выгоревшая на солнце фетровая шляпа, лотаринский крестик и шейный платок защитного цвета, запорошенный красной пылью, придавали ему вид солдата колониальных войск, какого-нибудь спаги. Он весело поглядывал на Филца своими карими глазами. Тот злобно подумал: Морда-то у тебя типично французская, особенно эти губы и ироническая усмешка. Даже когда ты молчишь и только добродушно щуришься, не говоря уже о потертом портфеле, набитом петициями, манифестами, прокламациями, воззваниями, которые ты повсюду таскаешь с собой, привязав к седлу. Морель был настолько не похож на того, каким его расписывали газеты, что Филс считал своим священным долгом привести хотя бы хорошие фотографии и показать их публике. Фотографии без текста, без подписи, без комментариев, морель такой, какой есть, то бишь абсолютно уравновешенный, уверенный в себе, лишенный и тени ненависти или мстительной злобы насмехающийся над вами с самой серьезной миной и делающий свое дело. Маленькое, конкретное, земное. Дело защиты слонов, африканской фауны. Иными словами, такое, какое нужно, ни больше и не меньше. Дело, которое давно нужно было делать. Филс не утерпел и сделал еще один снимок, Хотя следовало всерьез позаботиться об экономии пленки, если они еще долго пробудут вместе. Фотограф. Да. У тебя довольно решительный вид. Признайся, ты часом не тосковал по слонам? Плевать я хотел на ваших слонов. У меня своя работа. Не злись. Злиться не надо. Вот я развезлюсь. — Нет, нет, еще бы. Весь мир знает, что вы никогда не злитесь. — Говоришь, будто участвовал в освобождении Парижа? — Да. Я туда не успел. Помешали. Красиво было? — Я покажу вам снимки. — Ты говорил, что начинал во время Испанской войны? — Да. — Я тоже. Мы случайно там с тобой не встречались? Возможно. Там были прекрасные слоны. Испания-то славится своими слонами. Да. А в России ты был? Еще нет. Да ну, как же это? Визы не было. Дадут. Как только у них появятся слоны, которых надо снимать, ты получишь свою визу. Карету за тобой пошлют. Говорят, строить новый мир, когда слоны путаются в ногах, невозможно. Кажется, что они только помеха, пережиток, реликт. Это не я так думаю, но другие. Вот почему так важно то, что мы делаем, ты и я. Вы, а не я. Я делаю снимки. Судьба слонов тебя не волнует. А вы никогда ни о чем другом не думаете? — Думаю. Но мне становится очень грустно. — Пройдет. — А к тому же я ведь сумасшедший, тебе разве не говорили? — Конечно, сумасшедший. Все вы такие. Ганди со своим пассивным сопротивлением и голодовками, ваш Деголь со своей Францией, вы с вашими слонами. И сжав зубы, Филс поехал дальше с блуждающим взглядом, обожженными веками и вспухшими губами. Нос, горло, уши и, как ему казалось, даже простата были забиты красной пылью, предательски разъедавшей внутренности. Время от времени он одурело озирался, видел сотни безжизненно лежащих рыжих антилоп, их рога, сотни лир под охраной серых грифов, ожидающих своего часа, видел стадо буйволов, чья мощь казалась так мало приспособленной для подобного бедствия, кое-кто из животных еще держался, пытаясь подняться при приближении людей. Вдали, на востоке закрывали горизонт черные совершенно неподвижные, словно спекшиеся тучи. Дохлые слонята, кривые росчерки зеленых мух, крадущиеся гиены и снова пыль, снова скалы. Термитники под колючими ветками, лицо Черчилля, кричащего в 1940 году в микрофон, что будет продолжать войну, пока Фил со своим фотоаппаратом ждал его в соседнем зале. Лошадь репортера как-то раз споткнулась от уши льва с кишащим насекомыми брюхом, перед которой Идрис, невозмутимый синий призрак, Недоверчиво остановился с немым почтением, которое оказывал только заклятому врагу. Вид мертвого льва чуть было не довел Филца до да слез от жалости к самому себе. Идрис явно не взлюбил фотографа и его аппарат. Он смотрел на него косо, и всякий раз, когда тот направлял объектив на Мореля, старый следопыт демонстративно сплевывал. Несколько раз он обзывал Филдза ауджанага и «ауджана-вага», что, как услужливо перевел Морель, означало «птица-предвестник» или птица несчастья. Морель смеялся. Но в том состоянии нервного истощения, в каком находился Филдз, он почувствовал себя глубоко уязвленным, униженным и возмущенным. Понурившись, он долго размышлял над этими кличками и решил, наконец, что Идрис — антисемит. Как-то раз, увидев, как гриф, раскинув крылья, медленно опускается на полуразложившийся труп животного, Филд сказал себе, что сам ничем от него не отличается. Хищник всегда готовый наброситься со своим аппаратом на свежую жертву. Он даже нашел у себя какое-то внешнее сходство с птицей, особенно с ее клювом и близорукими глазами. Репортер пытался объясниться с Идрисом, тыча рукой в небо, где, состязаясь в скорости, кружились тервятники, наровившие вырвать добычу из клюва у собрата. — Чем же он виноват? — объяснял Филдс Идрису. — Надо всегда первым поспевать. Этого требует ремесло. Идрис с негодованием сплюнул и пошел предостеречь Мореля. Филдсу помогли улечься под тенью наброшенного на колючке одеяла. Минна села рядом, отирая репортеру лоб мокрым платком. Филдс понемногу пришел в себя. Он пристально вглядывался в измученное лицо этой женщины, выглядевшей столь неправдоподобно, Среди всего этого насилия и жестокости, и осунувшейся до неузнаваемости, только светлые волосы, под сдвинутые на затылок широкополой фетровой шляпой на тесемках, и взгляд голубых глаз, таких невинных, сохраняли свой блеск и нежность. — Почему вы не уехали с ними в Судан? Влюбились? — Постарайтесь немножко поспать, месье Филдс. Вы так его любите? Мы поговорим об этом в другой раз, когда нам обоим будет лучше. У меня ведь тоже больше нет сил. Я подхватила дизентерию. На ее лице отчетливее виднелись тени, чем сами черты. Вот что такое любовь, — подумал Филдс с тем глубоким знанием любви, каким обладают люди, которых никогда не любили. Ведь ей, в сущности, глубоко начхать на слонов. Женщина не стала бы терпеть такие муки ради идеи. Уж я-то знаю женщин. Знаю. У женщины не бывает такого мужества, стойкости и равнодушия к тому, что с ней происходит, если она не любит какого-нибудь мужчину. «Я, женщин, знаю», — важно сказал себе Филдс. «Хорошо знаю». Я только о них и думаю. Воображение, он постоянно с ними общался, пережил, быть может, самые прекрасные любовные приключения нашего времени, добивался блистательных, ошеломляющих побед. Он в уме подсчитал количество слонов, которыми согласен пожертвовать ради того, чтобы внушить женщине подобную любовь, подобную преданность и скоро уже был готов пожертвовать ими всеми. Минна наклонилась к нему с улыбкой, затмившей все. Болезнь, раскаленный воздух, слабость. Лежа на спине под импровизированным навесом, задыхаясь от жары, Филдс, у которого шла из носа кровь, а глаза блестели от обиды, твердил себе, как ему хочется внушить такую любовь, И такую преданность именно ей, этой немке, ему, сыну евреев, убитых немцами восвенцами. Это доказало бы, что человек, может быть, в общем, не так уж и плох. Но, возможно, он просто извращенец. Вы его любите. Это очевидно, не отрицайте. Не старайтесь меня убедить, будто озабочены исключительно слонами. Я вас ни в чем не убеждаю, месье Филдс. Это вы слишком много разговариваете, а вам надо отдыхать. Скажите мне правду. Правда в том, что надо их хоть как-нибудь защитить, месье Филдс. Теперь это понял весь мир, даже я, раз я здесь. А я ведь не очень умный. Только видела все вблизи, во время войны в Берлине и потом тоже. Но давайте отложим объяснение до другого раза. Эйпфилдс буквально зашипел от раздражения и обиды. Вы надо мной издеваетесь. Постарайтесь немножко поспать. Я положу вам платок на глаза. Нигилисты! Вот они кто. Нигилисты и анархисты, наверное, хотят силой скинуть правительство Соединенных Штатов. Никогда, никогда эйпфилдс Филдс не выдаст им американской визы. Визы, которую сам с таким трудом когда-то получил. Вся эта история — типичное явление заката Европы, анархия подрывная акция немыслимая в Соединенных Штатах, где человеческое достоинство оберегается на каждом шагу спереди сзади и по бокам. И подобные проблемы даже не возникают. У него только одно желание уехать в Америку, опубликовать там свои фотографии, изобличить нигилизм французских и немецких интеллектуалов, но в данный момент он, весь в пыли, лежит под самодельным тентом между кактусом и колючим кустарником, и сквозь воспаленные веки видит только мертвый пейзаж из камней, колючек, песка и собственных ног. Ног Эйба Филца, вечного путника, который, вернувшись домой, сделает борьбу за слонов целью своей жизни. К тому же это будет его... Последний репортаж. Он бросит свою профессию. Никто не заставит его изменить решение. Позднее Филдс часто приводил свое бесповоротное решение в доказательство того физического и морального упадка, в каком тогда находился. Филдс проехал последние 12 километров пустыни в почти радостном одурении. Его одолевали эротические галлюцинации. Их вызывало и трение седла, и нежелание расстаться с жизнью, в которой, несмотря ни на что, он находил вполне осязаемую прелесть. Однако он все же не забывал делать снимки. Однажды, когда Минна сидела на песке с полузакрытыми глазами, опершись спиной о камень, и от ее лица, казалось, остался только большой рот с чуть плоскими губами, рот и прежде скорбный, а сейчас почти трагический, Филдс увидел, как она потянулась за сумкой, открыла, достала оттуда помаду и принялась красить губы. Филдс глядел на нее с изумлением. Она наводила красоту. Его это так поразило, что когда он, наконец, поднялся, чтобы ее сфотографировать, Минна уже снова сидела неподвижно. С этой минуты он не спускал с нее глаз. Это было таким проявлением человеческого легкомыслия, что ему захотелось сохранить его для вечности. Он держал аппарат наготове, лихорадочно смахивая с объектива песок. Он непременно хотел сделать такой снимок. И, наконец, сделал. Когда он увидел на следующем привале, как Минна открывает сумку, вытирает лицо, на котором запеклись в почти сплошную корку пыль, страдания, пот и красит губы, он уже не зевал. Как видно от лихорадки, у него возникла еще одна несуразная мысль. Он вспомнил о своей матери, идущей по дороге в газовую камеру Освенцима, обо всех погибших там молодых женщинах. И усмехнулся, подумав, что человечество всегда находит способ по дороге туда навести красоту. Есть даже такие мужчины, Великие мужи, специалисты по этой части, гримеры. Обычно им дают за это Нобелевскую премию. На третий день после отъезда с Куру они добрались до зарослей с корявыми голыми деревьями, не дававшими ни малейшей тени, и даже термитники там рассыпались в пыль при малейшем ударе копытом. Морель не пытался прятаться и проезжая через деревни или останавливаясь там, не беспокоился о том, что его увидят. Женщины, сушившие рассыпанную на больших пальмовых листьях маниоку, поднимали головы, когда он проезжал мимо. Столетний беспомощный мусульманин, вероятно, здешний царек, вышел на порог своей глинобитной хижины поддерживаемый под руки двумя мужчинами. Его лицо было едва различимо под огромным белым тюрбаном, он долго провожал их взглядом. За отрядом бежали голые ребятишки. Гончары бросали лепить свои красные амфоры, чтобы поглядеть на Мореля, а всадники в белых бурнусах уступали дорогу. Вот тогда-то Филд впервые услышал, как называли Мореля в Чаде, «Убаба Гива», или, как с гордостью перевел Морель, «Предок Слонов». Как видно, ему приписывали своего рода святость, нечто сверхъестественное, и поэтому испытывали перед ним почтительный страх, а, быть может, просто боялись заразы. Демон, который в нем обитает, Наверное, из тех, что иногда вылезает у одного человека из уха и вселяется в другого через ноздрю, если подойти чересчур близко. Не боитесь, что вас арестуют? Власти не особенно этого жаждут. Если они меня схватят, им придется устраивать суд. А ведь до чего красиво, когда французское правосудие судит человека за то, что он защищает слонов на что это будет похоже он явно верил, что у него всюду есть сочувствующие покровители филдс решил что безумие мореля заключается именно в этом он считал себя популярным и потому неуязвимым возможно в его самоощущении был оттенок иронии безнадежности, но филдс в это не верил морель казался Беззаботным, искренне уверенным в своих силах. Репортер сделал с него свой любимый снимок: Морель шутит и смеется с кузнецом, который возится с их лошадьми. Насколько Фил смог потом припомнить, из семи лошадей, бывших у них сначала двух они вынуждены были пристрелить во время перехода через пустынную местность. А когда добрались до первой деревни, животные были в таком состоянии, что передышку приходилось делать через каждые два часа. Идрис потратил целый день, выторговывая новых лошадей. Филс не мог понять, откуда у француза берутся силы. Но объяснял это тем, чем обычно объясняют стойкость людей, одержимых верой. Например, про себя он знал на что способен, если надо, сделать снимок. Все дело в призвании. Но девушка была измотана в конец. Лицо под широкой фетровой шляпой как будто с каждым днем усыхало, съеживалось. Несмотря на загар, Минна выглядела бледной, черты изменились, заострились. Как-то ночью, когда боль в сломанных ребрах не давала репортеру заснуть, Он вышел из хижины подышать воздухом, несмотря на то, что каждый раз, когда делал глубокий вдох, чувствовал, как кончики ребер впиваются в левое легкое. Он увидел мину, та стояла, прислонившись к дереву, ее рвало. — Не говорите ему ничего, месье Филдс. — Пора остановиться, вы не в силах ехать дальше, да и я тоже. Нас обоих следовало бы положить в больницу. Я-то, может, и выдержу еще денек другой А вы? Завтра посмотрим. Не могу я бросить его одного, месье Филдс. Вы же знаете...» Она улыбнулась с оттенком вызова. «Я хочу, чтобы с ним до конца был кто-нибудь из Берлина». «Не понимаю, при чем тут Берлин?» «Кто-нибудь вроде меня, месье Филдс». Кто вышел из развалин Берлина и так много узнал? Все мы много знаем. В мире 60% населения умирает с голоду. Я бы могла как-нибудь вам рассказать. Ну да, в Форт-Ламе о вас много говорят, но это еще не причина. Я останусь с ним, пока смогу держаться на ногах, сказала Минна. «Можно любить человека и не умирать ради него от дизентерии». Она вскинулась от возмущения. «Ничего вы не понимаете. Ведь я барменша, совершенно необразованная. Я здесь ради себя самой. Меня изнасиловали солдаты, и я...» «Это были русские солдаты. Шла война, это не повод подыхать ради слонов. Это не русские солдаты». Мундиры тут ни при чем, вам бы полагалось это знать. Вы, как никто, должны понимать, почему человек так неистово защищает природу. Вы же мне рассказывали на днях, что ваша семья погибла в газовой камере восвенцами. Да. Ну и что? Я все равно остаюсь просто фотографом. Надо собрать хороший материал обо всем этом. Вот и все, что мы можем кого вы тут хотите судить? Она не слушала. В ее голосе звучали истерические нотки, но Филс не знал от чего — от истощения и болезни или это привычка. Нет, минно удивительная девушка. Бегство из ночного кабака в чаде, доставка оружия человеку, который защищает слонов — Такое поведение разительно контрастировало с ее внешностью — мягкими округлостями, белокурыми волосами и широко расставленными глазами. Действительно ли она поступила так ради себя самой и, захотев участвовать, тоже кинулась в борьбу за абсолютно неосуществимую идею, гиперболическую, нелепую и даже немыслимую идею защиты человеческого достоинства? Она для этого недостаточно умна, а судьба наделила ее таким телом, таким лицом, что у мужчин возникает желание не столько понять ее, сколько раздеть. Вероятно, в ней живет протест и против этого. Что же касается ума, то у Филца было на сей счет собственное мнение. Настоящая женственность — с присущими ей интуицией и умением сострадать, ближе всего к подлинной гениальности. Правда, он ни разу в жизни ни у одной женщины ее не встречал. Иногда ему казалось, что он сам обладает этими свойствами, принимающими порой форму какого-то пугающего внутреннего зова. Минна бессильно прислонилась спиной к акации, Ее лицо блестело от пота и слез, она была измучена, опустошена, в ней осталась только воля. Она была человеком серьезным, лишенным, как все немцы, всякого чувства юмора и вовсе не склонным к зубоскальству Мореля, Но, тем не менее, никто не понимал его лучше, чем она. Завтра посмотрим. Не знаю, на что он надеется. Но какая разница? Пещеру, где мы прятались раньше, с лекарствами, провизией и оружием, обнаружили военные. Если завтра я увижу, что становлюсь для него обузой, дальше не поеду. Скажу, чтобы он ехал один. Ведь он и так выбирает из-за меня самый легкий путь. По открытой дороге. Вчера Идрис попросил его обойти стороной деревню, где есть фельдшера, но он и слышать не захотел заявил, что мне необходимо отдохнуть. — И это вовсе не из-за вас, — сказал Филдс. Он ведь уверен, что с ним ничего не случится. Вбил себе в голову, что его все поддерживают, и не только в Африке, во всем мире. Небось верит, что русские рабочие молятся за него у себя на заводах. Если хотите знать мое мнение... Он воображает, будто и французские власти из-под тяжка ему покровительствуют, что они им гордятся. Ведь, помимо всего, он боготворит Францию. Если вы на него поднажмете, он вам скажет, что духовное предназначение Франции — защищать слонов. Он такой, что с ним поделаешь. Вот в чем его бзик. В Индии мы, вероятно, приписали бы даже святость. Но я-то думаю, что если будет упорствовать, он схлопочет пулю. А когда такое произойдет, и, уверяю вас, довольно скоро, я хочу при этом присутствовать, чтобы сфотографировать. Ведь все всегда заканчивается так. А ведь и правда в Морели чувствовалась какая-то сбивавшая с толку уверенность. Филдс тоже невольно начинал верить, что с ним ничего не может случиться. — Ну как, фотограф, устал? — Устал. — А ты не надрывайся. Ведь пока еще не конец. Такой работе конца не бывает. Уж кому как не тебе это понимать? Ты бываешь всюду, где происходит что-либо подобное. Ничего, потерпи. Еще наснимаешься. — Надеюсь. — Береги пленку. На лице Мореля... Заиграли смешливые морщинки, словно вокруг молодых горячих карих глаз засновала ласковая машкара, но он старался сохранять серьезность. Заметь это поймать трудно. Еще никому не удалось как следует это снять. Филс чуть было не сказал, что два раза в жизни ему это удалось. Моментальный снимок с выдержкой в 10 тысячных секунды, чтобы поймать вспышку, мимолетный блеск, а порой только отсвет человеческого благородства, еще не сошедшего с лица, которое уже покинуло жизнь. Бывали лица, которые и потом сохраняли это выражение, словно для того, чтобы смешать его по-братски с землей. Но он на удочку не попадется. Он ответил Морелю холодным равнодушным взглядом фотографа, разглядывая того с чисто профессиональной точки зрения. Типичное французское лицо курильщика синих галуаз, в духе «мы им покажем», и голос низкий и в то же время протяжный, боевитый вид пикетчика во время забастовки с кучей требований к хозяевам. Фил сам не понимал, что находит в нем такого уж французского. И решил, что это скрытая за серьезной миной веселость и форма рта, не то насмешливого, не то сердитого. Скажи, у вас еще много слонов там, в Америке? Слонов в Америке нет с эпохи миоцена. Значит, совсем не осталось? Филдс стиснул зубы. Почему? Еще остались. Живые? Или на бумаге? Живые? Как же так? У нас один президент ими интересуется. Сноска. Дуайт Эйзенхауэр был кавалером датского ордена слона. А что-нибудь для них сделал? Да. Например, отменил Сегрега. Он запнулся. Не так легко его не возьмешь. Он не поддастся марель засмеялся, откинув голову. Его лицо словно вобрало в себя африканское солнце. «Вот-вот. Во Франции много сделали для слонов. Столько, что сама Франция уже превратилась в слона, и ей теперь тоже грозит исчезновение. Скажи, фотограф, ты и сейчас думаешь, что я сумасшедший?» «Да». «Ты прав». Надо быть сумасшедшим. Ты получил образование? Да. Помнишь, какая доисторическая рептилия впервые выползла из тины в начале палеозоя и стала жить на воздухе, дышать, еще не имея легких, но надеясь, что те появятся? Не помню, но где-то читал. Ага. Ну вот. Оно тоже было... Сумасшедшим. Совсем сбрендила. Только потому и вылезла. Не забывай, это ведь наш общий предок. Без него мы бы там и сидели. Он был храбрец, тут и говорить нечего. Значит, нам тоже надо пытаться. В том и состоит прогресс. А если постараться как следует, может, в конце концов и заимеешь необходимые органы. Ну, хотя бы орган собственного достоинства или братства. Вот его, такой орган, и стоит сфотографировать. Поэтому я тебе и говорю, береги пленку. Кто знает. Я всегда ее берегу, на всякий случай, — сказал Филс. Он несколько раз пытался заговорить с Юсефом, но наталкивался на немую враждебность. С тех пор, как они покинули Куру, юношу, казалось, терзало тайное горе. Он следил за Морелем с какой-то странной нервозностью, не расставался с оружием и на первых порах подолгу сидел возле спящего француза, глядел на того при свете звезд, опираясь на свой автомат. Он как будто старался побороть в себе мучительную тревогу причину, которую фотограф не мог разгадать. В конце концов Филдс решил, что Юсеф понимает, как близок конец их блестящей авантюры. Филдс пытался расспросить также Идриса, уж его-то трудно было заподозрить в каких-то подспудных мотивах. Филдс сделал с него прекрасные снимки: непроницаемое лицо, орлиный нос с двумя борозками словно прорезанными ножом до редкой седины на подбородке, настороженно подрагивающие ноздри, внимательные глаза, что вглядывались лишь в те тропы, которые вели по земле Африки. Филс добился от Идриса только нескольких односложных ответов, но когда уже исчерпал все свои хитроумные подходы, следопыт, который провел всю жизнь среди диких зверей, Вдруг крикнул своим гортанным голосом чуть ли не с яростью. «Там, где слоны, там свобода!» Но Идрис, конечно, хотел угодить своему белому хозяину, и Филдс решительно отказывался верить, что этот благородный дикарь тоже заражен идеалами. Правда, нельзя забывать, что он находится во Французской Африке. А уж французы способны напичкать бредовыми идеями любую голову. Колонизаторы не брезгуют ничем. Величественные туземцы с их первобытной красотой, душевным покоем и благородством неведения втискиваются по воле колонизаторов в прокрустово ложа идеологии и политики. Надо раз и навсегда покончить с колониализмом и вернуть Африке ее подлинный лик. Только французу может прийти в голову такая дурацкая мысль — идти вперед и в то же время защищать священную особу слона. Как же можно идти вперед по пути прогресса, если загромождать свой путь слонами? Тут какое-то явное несоответствие. Эйб Филдс раскачивался в седле, размахивая руками, и вслух отпуская замечания, забавлявшие морель. В какую-то минуту он совершенно потерял голову и остановил лошадь, чтобы приказать слонам встать перед ним, тогда он их, наконец, снимет. Потом громко объявил, что они вообще не существуют. Миф, выдумка либералов, интеллигентов, предлог, чтобы жить со света Эйба Филдса к великой радости его конкурентов. Репортера сняли с лошади и уложили под деревьями на обочине дороги. Минна попыталась заставить его проглотить таблетку. а, -а — воскликнул Филдс. «Таблетки человеческого достоинства!» Он взбунтовался против такого недостойного посягательства на свои права. Заявил, что он американец вылез из Тины двадцать лет назад в день получения американского гражданства, благодаря чему обрел легкие, чтобы свободно дышать. Он поспал час, а потом снова сел в седло, горько вопрошая себя, как может эта немка вынести то, чего он, Эйп Филдс, лучший репортер современности, терпеть не в силах всякий раз, когда приходил в себя, он видел ее рядом с морелем. В нее вселялась силы, какая-то нелепая, но по-видимому незаурядная любовь к природе. И тем не менее на привалах, когда Юсеф и идрис предусмотрительно снимали Филца с лошади, и тот делал несколько шагов, расставив ноги между которыми словно висели гири в сто кило, он видел, что и она, Эта девушка тоже совсем изнемогла. Потное лицо стало землистым, глаза выражали только физическое страдание, единственное, чего, по мнению Филса, нельзя вынести. Она уже не претендовала ни на какую бы то ни было женственность, даже отказалась от простой стыдливости. И когда останавливалась двадцать раз на дню и слезала с лошади с помощью Идриса Следовало отвернуться. У нее больше не было сил даже отойти подальше. Эта бедная рептилия мужественно доползла сюда из тины и берлинских развалин, но тело, уже причинившее ей столько невзгод, снова брало над ней верх. Филс всегда считал, что правительство недостаточно помогает биологам слишком много уделяет внимания политике и мало развивает биохимию. «Двадцать Эйнштейнов, занявшись биологией, могли бы нас выручить», — думал он. Эта мысль вселила в него надежду, и он даже принялся напевать. Рептилии вокруг одобрительно закивали. Потом он рассказывал, что у него тогда были все признаки белой горячки — вызванной обезвоживанием и отсутствием алкоголя. Он явственно видел себя в окружении чешуйчатых рептилий, одного с ним роста, с широко раскрытыми пастями, через которые они учились дышать. И сам он всячески пытался дышать, но сломанные ребра вонзались ему в легкие, и он мечтал только о том, чтобы вернуться в Тину, зарыться в добрую свежую грязь, свернуться калачиком и так и лежать, раз и навсегда простившись со всеми мечтами о человеческом достоинстве. И тем не менее Эйпфилдс предтеча, Эйпфилдс — первый человек, Эйпфилдс — рептилия, вылезающая из тины, чтобы завоевать человеческое достоинство». Вот это была бы фотография. Конкуренты лопнут от зависти. Пулицеровская премия. Пулицеровская премия. Репортер зарыдал от волнения и переполнивших его надежд. Но когда лихорадка отпустила, он не мог не почувствовать волнения, глядя на Мореля на решимость этой девушки следовать за ним, куда бы тот ни пошел, на ее глаза, расширенные от страданий и от усилия их преодолеть. «Если бы только я могла достать виаформ!» «Вы не можете ехать дальше в таком состоянии», сказал Эйп Филдс, стоявший на краю дороги, расставив ноги и обняв ствол дерева. Его только что сняли с лошади, но он был уверен, что если сделает хотя бы малейшее движение, у него лопнет простата. Пусть едет один. Это безумие. Бессмысленно. Я хочу дотянуть хотя бы до гор. А потом? А потом все равно. Если умру, то лучше там. А потом, — повторил Филдс. Она удивилась. Потом стала подыскивать ответ и, конечно, как с удовлетворением подумал Филц, не нашла. У нее за душой не было ничего, кроме этой глупой решимости, типично немецкого упрямства. — Вы правы, — сказала она, — но неважно. Все равно надо попробовать. — Что попробовать? — рявкнул Филц, выведенный из себя этим идиотским упрямством, и нежеланием видеть реальное положение вещей. Во имя чего? Почему? Какого дьявола, боже ты мой, в таких-то условиях? К кому конкретно вы взываете, собственно говоря? Она сидела на откосе, землистое лицо блестело от пота, шляпа лежала на коленях, придавленная ладонями. Минна подняла голову, и Филц увидел в ее глазах то, что всегда приводило его в бешенство, в вызов и даже смешинку, которую она, видно, позаимствовала у этого негодяя Морелли. На высохшем лице, на котором еще резче выступили скулы, подчеркивая худобу, на этом лице, почти лишенном выражения, смех в глазах был настолько невыносим, что Филдс не выдержал, и рассмеялся. — Ладно, — сказал он. — Ладно. Слыхали мы такие песни. Но ведь можно любить слонов и без того, чтобы подыхать из-за них от дизентерии. Она помотала головой. — Я ведь, понимаете ли, верю. — Во что? — заорал Филдс. Она закрыла глаза и с улыбкой вновь помотала головой. Во время суда, в конце учиненного мини-допроса, Филдс припомнил эту ее неспособность или нежелание найти нужные слова. Она признала, что не захотела бежать в Судан, сознательно решив остаться с Морелем. Тот намеревался продолжать борьбу, когда кончится сезон дождей, который он собирался переждать в горах Уле. Председатель, казалось, был крайне доволен ее ответом. — Значит, вы решили ему помогать? — Да. В публике послышался шум. Адвокат не сдержался и воздел руки. Сидевший среди публики отец Фарк зарычал, считая, что сделал это тихо, но звук разнесся по всему залу, и был, вероятно, слышен даже снаружи. Два чернокожих заседателя в красных судейских шапочках явно растерялись. Теперь будет трудно ее оправдать. На скамье для прессы знаменитый крайне правый журналист Марстел из Чикаго наклонился к не менее знаменитой соседке, специальной корреспондентке чуть более левого направления, и сказал, Эта девица исходит ненавистью. Виноваты русские. Они ее не знаю уж, сколько раз насиловали после взятия Берлина. Сидя в первом ряду среди подсудимых, Вайтери держался презрительно и отчужденно. Перквист одобрительно кивнул головой, а форсайт дружески махнул ей рукой. Позади сидели. Маджумба, Ндало и Ингеле последнюю половину срока предварительного заключения провел в больнице и был в отчаянии. Все трое выглядели раздраженными, и только Хабиб, находившийся позади всех, постоянно вытягивал шею, чтобы ничего не упустить. Он явно испытывал искреннее наслаждение от своего присутствия на этом спектакле. Филс скрючился на стуле. Неудобная при такой жаре поза помогала снимать нервное напряжение физическим. Он присутствовал на суде в качестве свидетеля, что вызывало у него крайнее недовольство. Ему пришлось оставить свой аппарат и сердито наблюдать за работой своих конкурентов, которые предавались ей с полной отдачей. филдс дорого заплатил бы за возможность снять мину такой, какой видел ее сейчас. Она стояла у барьера в белой блузке и полотняной юбке, взгляд пристальный, красноречивый, какой бывает у немых, когда они стараются, чтобы их поняли. Белокурая грива до плеч. Такая прическа шла минни гораздо больше короткой стрижки. Она казалась полнотелой, почти неуклюжей в своем переизбытке женственности. Филсу хотелось снять и прикованные к ней взгляды публики. Они не задерживались на ее лице, не стремились на поиски истины. В этот миг до него дошло, почему в Минне было так легко ошибиться, почему он и сам поначалу ошибался делом этой девушки было возбуждать в мужчинах почти исключительно физическое влечение. Для всего остального не оставалось места. Таким образом, в противовес всему, что вы утверждали ранее, у вас не было ни малейшего намерения уговорить Мореля отдаться в руки правосудия. Наоборот, вы хотели помочь ему продолжать свою террористическую деятельность. Я хотела остаться с ним. Зачем? Она попыталась ответить. Сначала взглядом, но тут же поняла, что это безнадежно. Не знаю, может, потому что я немка. Я имею в виду, при том, что о нас рассказывают. Ах, там очень много правды. Я думала, говорила себе. Продолжайте, мы вас слушаем. Я говорила себе, надо, чтобы был еще и кто-то от нас с ним, кто-то из Берлина. Не вижу никакой связи. Объясните. Понимаете, я хочу сказать, что мы ведь тоже во все это верили. Во что? В то, что пытался сделать Морель. В то, что он защищал. Вы подразумеваете слонов? Да. — Природу. И все? Вы были готовы рисковать свободой, а, быть может, и жизнью? Вы ведь были больны, чтобы защищать животных? И хотите, чтобы мы вам поверили? Не только это. Тогда что же? Может, вы будете так любезны и хоть раз объясните суду, что же именно, по-вашему, защищал Морель? Она ничего не ответила, снова уже с отчаянием, пытаясь объясниться взглядом. «Африканский национализм? Независимость Африки? Нет. Так что же? Не знаю. Не сумею сказать. Тогда, пожалуйста, скажите по-немецки. У нас есть переводчик». «Не могу». Я так и полагал. Удовлетворенно изрек председатель. Вцепившись в луку седла, чтобы поменьше терло между ногами, Филдс с бешенством твердил себе, что гуманисты по существу последние и самые невыносимые из аристократов, что они никогда ничему не научатся и все забывают. Продолжают восхищаться. Величием природы упорно требовать уважения к ней и просторы для гуманизма, каковы бы ни были трудности на пути человечества, подобно тому, как они веками прославляли свободу и братство, ничуть не обескураженные концлагерями и разгулом национализма, требуют защиты слонов, не обращая внимания на громоздящиеся вокруг горы слоновой кости. А ведь исчезновение этих животных предопределено развитием современного мира, возникновением Новой Африки, так же, как исчезновение буйволов и бизонов в Соединенных Штатах Америки. Процесс необратим и столь же нелепо винить в нем как коммунизм, так и американский капитализм. Если колониализм идет к концу, возможно, ему на смену придет еще худшее рабство. Старания Мореля бессмысленны потому, что некому принять сигнал бедствия. Трагедия этого человека в том, что у него нет другого собеседника, кроме самого себя. Единственное, что могло бы нас выручить, думал Филдс, — биологическая революция. Однако и тут научные исследования идут в других направлениях. А жаль, ведь мужество у этих людей с избытком — И силы воли необычайны. Достаточно поглядеть на мину, которая не капитулирует перед физическим страданием, и на каждом привале жмется к человеку, уверенному, что наш век еще способен заботиться о слонах. Этот образ в облаке золотистой пыли, светлые волосы и линии тела, которые не могла сделать жесткими никакая усталость, Он хотел бы иметь перед глазами всегда. Филс наблюдал, как время от времени Морелли минно поворачиваются друг к другу, чтобы переброситься словом или обменяться понимающей иронической улыбкой. И это всякий раз вызывало у него бешеное негодование. Право, это было уже не упорство, а признак какого-то врожденного и заразительного идиотизма, Казалось, они и в самом деле уверены, что их ждет светлое будущее, и еще имеют наглость любоваться пейзажем. — Смотри, фотограф, вот долина Ога и первые горы. Ну, разве не красиво? Снял бы в цвете. — Я не намерен тратить зря последнюю катушку, — проворчал Филдс. — К тому же у меня больше нет цветной пленки. Обидно. А для чего ты его в сущности бережешь? Свой остаток пленки. Для моего ареста? Морель расхохотался. Зря, зря. Со мной ничего не будет. Они остановились в деревне всего в нескольких километрах от ближайших отрогов уле, у опушки бамбуковой рощи. За их приездом наблюдали все местные жители. Идрис долго шушукался с низеньким сморщенным человеком, руки которого до плеч были исполосованы шрамами. Он знал его уже лет тридцать со времен великого расцвета профессиональной охоты. Пальцы у него омертвели, а рубцы на руках напоминали о когтях льва, убившего в Вады Брюно де Лебари в 1930 -м. От этого человека они узнали — что после того, как в горах Уле была обнаружена пещера с оружием, запасами продовольствия и амуницией, туда отправили вооруженный отряд в пятьдесят человек с двумя грузовиками и джипом, и они до сих пор там находятся. Идрис сделал еще одну попытку уговорить Мореля свернуть с дороги во избежание встречи с солдатами. Временно отказаться от намерения в один бросок достигнуть гор и на несколько дней укрыться в чаще. Филдс видел, как Идрис горячо убеждает хозяина, то и дело показывая пальцем на дорогу. Они остановились на площади под большим деревом, где уже целый век происходили собрания старейшин. Их окружили тощие желтые шавки, вечные изгои африканских деревень. Собаки с визгом бегали вокруг, а жители, выйдя из своих хижин, удерживали возле себя детей и глазели издалека. Сжимавший в руках автомат Юсеф хранил молчание. Лицо у него было замкнутым, непроницаемым. Тени и солнечные блики, падавшие сквозь листву дерева, шевелились при малейшем движении. Идрис настаивал, бурно жестикулировал, многословно что-то объяснял. Синий рукав скатывался на плечо при каждом взмахе руки. Морель слушал внимательно, но качал головой. Раз или два, пока Идрис его уговаривал, он бросил быстрый взгляд на Минну. Та сидела на земле, упершись подбородком в поднятые колени, пытаясь скрыть этой позой то, что сразу бросалось в глаза. Она еле жива. Капли пота у губ выступили не от жары, а от полного истощения. Филц и сам был, как выжатый лимон, но чувствовал, что сможет продержаться, пока у него остается хоть кончик пленки. Однако можно ли требовать от девушки в ее состоянии, чтобы она взобралась по склону холма, поросшего бамбуком? Идрис, наконец, замолчал ткнув в последний раз указательным пальцем в конец тропы. Морель утвердительно махнул рукой. «Знаю, что это прямо им навстречу», — сказал он, «но им теперь тоже известно, где мы находимся. Либо я здорово ошибаюсь, либо они потихоньку сойдут с дороги, чтобы на нас не напороться. Дадут пройти. Должны были получить такой приказ. А если не получили...» Им самим не понутру нас арестовывать. Какого дьявола, в конце концов? Они же французские солдаты. Слонов знают. Всегда их защищали. Затем и пришли в Африку. Такую убежденность побороть было немыслимо. Она заражала, захлестывала, как прибой. В карих глазах Мореля светился веселый огонек. Впрочем, он, видно, блестел там всегда был всего лишь светлой точкой в зрачке. Филс решил отложить выяснение этого вопроса на будущее. Сейчас он слишком устал, мог только из последних сил тащиться за Морелем. Он увидел, что Минна тоже поднялась. Они оба заняли свои места в маленьком отряде позади Юсефа. Юноша держался так близко к Морелю, что бока их лошадей иногда терлись друг о друга, но его непроницаемое лицо, словно лакированное потом, дышало тревогой. Он прощупывал взглядом пустую дорогу между деревьями, держа на готове автомат. Юсеф чувствовал, как в нем все сильнее растет недовольство, но оно имело лишь отдаленное сходство с тем недовольством, которая когда-то заставила его примкнуть к Вайтере. Там, впереди, на тропе, протянувшейся среди леса, с минуты на минуту появится вооруженный отряд, получивший приказ, чтобы там не говорил Морель, арестовать француза, взять живым, дать ему спокойно высказать всему миру правду о своих дурацких слонах. Но негодование Юсефа было вызвано не этим. Вайтери приставил юношу к Морелю, чтобы он следил за каждым его шагом, а главное — не дал попасть живым в руки властей. Надо любой ценой помешать ему выступить в суде, когда к нему будут прикованы глаза всего мира, и заявить во всеуслышание, что вызванные им беспорядки имели единственную цель — защиту африканских животных заявить что вел свою бессмысленную борьбу исключительно защищая слонов оберегая некое неведомое гуманное пространство среди наших жесточайших войн невзирая на требования истории или на поставленные нами цели если он попадет живым в руки полиции ничто не помешает морелю прокричать на весь мир свои бредни Сообщить, что независимость Африки интересует его лишь в той степени, в какой гарантирует уважение к тому, чем он дорожит, что у него нет никаких политических целей, а намерения его носят чисто гуманистический характер, что он просто-напросто следует своим представлениям о человечности. Нельзя позволить ему нанести такой вред африканскому освободительному движению, тем более, что в своей речи он будет, несомненно, обличать национализм во всех его проявлениях, он делает это при любом удобном случае. С ним надо вовремя покончить, изобразив потом героем африканского национального движения, убитым в лесной глуши мерзавцами-колонизаторами. Инструкции, полученные Юсефом, были вполне определенными, но присутствие журналиста усложняло дело. Вместо того, чтобы вернуться в Форт-Лами, как Филдс намеревался дальше, репортер теперь сопровождал Мореля и явно не собирался его покидать. Но это затруднение было чепухой по сравнению с тем, что терзало Юсефа. В нем назревала некая внутренняя раздвоенность, смахивавшая на отказ повиноваться. Юсеф был студентом юридического факультета, примкнувшим к национальному движению и вынужденным по приказу Вайтере уже более года изображать простого прислужника при Бывали минуты, когда он поддавался вдруг заразительной уверенности и оптимизму, которые исходили от француза. Ему Получившему французское образование было трудно не сознавать важности того, что защищал Морель. Сюда примешивались некоторые представления, приобретенные в лицее, в университете, тексты, выученные наизусть и не раз произнесенные. Конечно, это всего лишь слова, но Морель впервые придал им оттенок истины. И вопрос уже был не в том, оправдывает ли цель средства, во что Юсеф никогда не верил, а в способности человека к подлинному братству, иначе он так и останется вечной химерой. О том, чтобы отказаться от независимости Африки, не могло быть и речи, но эта независимость уже казалась неотделимой от более важной и труднодостижимой цели. А между тем приказ был недвусмысленным. Надо любой ценой помешать Морелю попасть в руки властей. Верность Юсефа движению оставалась прежней, но он спрашивал себя, совместима ли она с тем, что ему предстояло сделать. Юсефу трудно было примирить эту верность с выстрелом в спину. Однако именно этого требовало движение, опираясь на непререкаемую логику, и безусловную необходимость. И какой он имел право думать о чем бы то ни было, кроме стремления африканского народа вступить в историю? И единственным оправданием его промедлению было присутствие журналиста, крайне неудобного свидетеля. Но если на дороге появится военный отряд, выбора не будет. Поэтому Юсеф и держал наготове оружие не чувствуя впрочем уверенности в собственной правоте по мере своих сил он с непроницаемым лицом и бьющимся сердцем боролся с симпатией которую внушал ему морель ведь юсеф так долго был с ним рядом и видел как этот человек находясь меж двух огней продолжает со столь поразительным оптимизмом защищать то, чем новый мир вовсе не собирался себя отягощать. Тропа уходила вперед и вверх, словно уводила в небо. Они миновали заросли, и на откосах справа и слева поднялись деревья, редкие вблизи и все более многочисленные в отдалении. Филдс, быть может, по опыту своих разъездов по Корее и Малайзии, не мог побороть ощущение, что тишина и безлюдье вокруг таят невидимое человеческое присутствие, которое и делает тишину такой осязаемой. Он готов был держать пари на что угодно, что они с минуты на минуту попадут в засаду. Но тишина оставалась полной, а тропа впереди пустой. Только иногда из зарослей выбегало стадо бабуинов. Этих обезьян целыми выводками находили в колодцах, куда они бросались за водой и оказывались прихлопнуты крышкой. Небо было тусклым, словно затянутым пеленой. Репортер проверил, в порядке ли объектив, поменял диафрагму и выдержку. Фил заметил, что не он один силится справиться с дурными предчувствиями. Он не раз видел, как озирается вокруг Юсеф, то и дело останавливаясь взглядом на Морели, которого почти касался дулом автомата. Юноша тоже был наготове. Отряд лейтенанта Садьена, что двигался по тропе во встречном направлении, находился от них в 30 километрах. Лейтенант ехал впереди в джипе. Следом шли два грузовика со стрелками и убанги. Автомобили быстро катили под серым небом, которое, казалось, вот-вот разверзнется. Лейтенант возвращался из округа Уле, где начались беспорядки, которые происходили почти ежегодно во время празднеств посвящения. Потом все утихло, и племя преподнесло Сандиену шесть бурдюков горячей бычьей крови в знак раскаяния и покорности. За несколько лет до Первой мировой войны для этой церемонии еще употребляли человеческую кровь. Лейтенант не знал о присутствии в этом районе Морели. Последний приказ о его поимке он получил еще до эпизода в Сианвиле. В нем всем военным комендантам колонии предписывалось разыскать и арестовать этого отщепенца но Садьен был уверен, что Морель укрылся в Судане. Высокий молодой блондин спортивного вида, один из лучших выпускников Сен-Сира, он сражался в Корее, где был ранен. Сноска. Сен-Сир — французская высшая военная школа, где готовят офицеров для армии и жандармерии. Позднее лейтенант объяснял все Филцу, с оттенком сожаления в голосе и даже какой-то неловкостью, словно хотел оправдаться. Мне и в голову не приходило, что Морель тут, на этой же тропе, чуть ли не у меня под носом, поэтому я не отдал приказа быть на чеку. Оружия заряжено не было, у меня лично имелся только табельный револьвер, лишь сидевший у меня за спиной сержант имел готовое к бою оружие. Когда мы на вас вдруг нарвались, Я сначала подумал, что это плантаторы на прогулке. Вот вам и объяснение нашей растерянности и потери времени. Досадно. Мне здорово попало. Но при всем при том не думаю, чтобы это что-нибудь изменило. А все же обидно. Человек, видно, незаурядный. Разве не чудо, что в наш век при всех его передрягах кто-то еще способен так страстно защищать слонов? Юсеф ехал меньше, чем в метре за спиной Мореля, держа палец на спусковом крючке, и Филдсу до конца своих дней не забыть этого черного лица в белой челме, с которого от неуверенности и волнения крупными каплями катился пот, и все его черты выражали почти физическое страдание. Между тем на тропе, среди деревьев, Было по-прежнему тихо и пусто. Филд слышал лишь биение крови у себя в ушах. Однако профессиональный инстинкт шептал об опасности и неизбежности трагической развязки. Он каждые несколько минут нервно проверял, в порядке ли объектив, все острее предчувствуя, что до конца всего несколько шагов. Шелшер поджидал грузовики Вайтери в 50 километрах от суданской границы под прикрытием гранитных скал ущелья Эль-Гарахат в том месте, где почти полвека назад нубийскими всадниками была вырезана топографическая экспедиция капитана Жантиля. Когда Шелшер ехал на Куру, чтобы арестовать Мореля, он получил сообщение из Кхвата, переадресованное через форт Лами, что границу перешли суданские повстанцы. У Шелшера было всего 20 человек, и он решил схватить контрабандистов, когда те двинутся обратно, там, где рельеф позволял укрыть людей и верблюдов. Шелшер поддерживал связь по рации с лейтенантом Дюлу, оставленным с двенадцатью солдатами на тропе к Фату, хотя вряд ли стоило ожидать, что Морель рискнет направиться туда. Всем известно, что это место находится под наблюдением. Шелшера интересовала, что могут делать на Куру восставшие дезертиры суданской армии. Большинство из них прятались в джунглях на юге или уже сдались, а более дружественные отношения с Египтом — как и ожидаемое объявление независимости Судана, свели на нет усилия последних повстанцев. Тут речь шла скорее о контрабанде оружия, которое перевозили на сей раз южнее, чем обычно, чтобы ускользнуть от военных постов. 23 июня в три часа дня Шелшер увидел, что вдали на западе поднимаются столбы песка, Воздух был настолько прозрачный, что, к его удивлению, пришлось ждать чуть не полчаса, прежде чем он заметил три грузовика, а потом потерпеть еще пятнадцать минут и лишь затем отдать приказ стрелять по шинам. Грузовики сразу же остановились, все, кроме последнего, который вильнул влево, покатил по камням, и с грохотом перевернулся под тяжестью слоновой кости. На глазах у пораженного шелшера из кузова посыпались пивни. Из кабины второго грузовика выпустили автоматную очередь. Оттуда выскочили люди и залегли за камнями, больше для того, чтобы спрятаться, чем с намерением оказать сопротивление. Но из грузовика продолжали вести беспорядочную стрельбу, поливая автоматным огнем скалы. На мгновение все стихло, потом трое парней в хаке с автоматами в руках спрыгнули на землю и, продолжая бессмысленно полить по скалам, бросились в атаку. Один из них вдруг испустил на бегу заунывный пронзительный вопль. Шелшер узнал древний воинственный клич племен Уле. Издавший его студент юридического факультета инстинктивно вспомнил древний призыв своих предков. Трое молодых националистов, по-видимому, жаждали смерти. Для них это поединок чести, подумал Шелшер. Еще один подвиг на звездном пути человечества – Навеянный французскими героическими традициями, нашими учебниками истории всем, чему мы их научили. Шелшеру стало грустно как может быть, грустно тому, кто, вопреки всему, еще верит в человеческое братство. Но лежавшие за камнями старые мехаристы шелшера только пересмеивались и не стреляли. Юнцы выпустили все свои патроны и опустили руки, ощущая пошлость сохраненной им жизни, свое одиночество и крушение надежд. Дверца первого грузовика распахнулась, оттуда высунулась рука и замахала морской фуражкой, грязная тулья которой при желании могла сойти за белый флаг. Потом из кабины с поднятыми руками вылез Хабиб, нервно сжимая в зубах сигару, расплющенную от удара о ветровое стекло. Следом показался красивый африканец в серо-голубом кепе. Шелшер собрал побросавших оружие и весело поднявших руки суданцев. Среди них было трое белых, имя он займется позже. Теперь же он подошел к Вайтере и Хабибу. Ливанец, хоть и довольно бледный, беззвучно рассмеялся. — Я тут ни при чем, только проездом клянусь Богом, — сказал он. Прежде чем заговорить, Вайтери кинул на него презрительный взгляд. — Мы солдаты, на нас форма и требуем, чтобы с нами обращались соответственно. Шелшер с трудом оторвал взгляд от серо-голубого кепи с черными звездами. Быть может, более затерянных и одиноких звезд не было на всем небосводе. — Здравствуйте, господин депутат, — сказал он. — Я давно уже не депутат, и вам это известно, — отозвался Вайтери. — Я здесь в качестве бойца армии независимой Африки. Выполняйте свой долг. Шелшер посмотрел на троих молодых людей, стоявших за Вайтере. У одного был вид типичного французского интеллектуала, другой стоял, сжав кулаки, а у третьего в лице была такая мягкая грусть, что Шелшер отвернулся с досадой и гневом. «Вероятно, массы следует обучать раньше, чем элиту», — подумал он, «дабы не обрекать людей на одиночество и отчаяние». Насколько молодых людей вроде этих вы можете рассчитывать в племени Ули. Сколько готово идти за вами? — Я обращаюсь к мировой общественности, — ответил Вайтери. — Я еще не призывал Ули. Мировое общественное мнение — вот моя армия. Выполняйте ваш долг, шелшер, а главное, не пытайтесь меня учить. Надо думать, мой политический опыт — Чуть-чуть солиднее, чем у кавалерийского офицерика, который проводит жизнь среди верблюдов. Я знаю, что делаю. И сдаюсь в плен. Завтра ваши газеты будут вынуждены сообщить всему миру, что армия независимой Африки дала свой первый бой и что ее командующий в тюрьме. Меня это устраивает на данный момент». — Боюсь, тут какое-то недоразумение, — сказал Шелшер. — Вы, как видно, не заметили, что ваши грузовики буквально набиты слоновой костью. Он не смог сдержать улыбку. В моем рапорте будут фигурировать браконьеры, незаконно добывшие слоновую кость, пойманные с поличным при возвращении с набега, который мало чем отличается от набегов наших друзей-крейшев что орудуют чуть южнее, правда, оружие у них не столь совершенное. Жаль, что с этим будет связано ваше имя. Эта слоновая кость предназначалась для частичной оплаты нашего оружия, сказал Вайтерь, что доказывает вопреки вашим инсинуациям, что я не состою на содержании у какого бы то ни было государства. И мне некому обратиться, кроме мировой общественности. Во всяком случае, вы больше не сможете делать вид, будто недавние беспорядки в Африке произошли только из-за какого-то одержимого, который хочет защищать слонов. Теперь уже не выйдет. Наконец-то люди узнают правду. Я ее выскажу еще подробнее и яснее на суде. — Да, у меня и верно нет вашего политического опыта, — проговорил Шелшер. — Но все же советую вам стоять на том, что эти грузовики со слоновой костью оказались у вас на пути стараниями французских властей, чтобы вас компрометировать. Ведь в борьбе все средства хороши. Вайтери повел плечами и повернулся к нему спиной. Что же касается Хабиба к тому вернулся прежний опломб. Честное слово сказал он я просто голосовал, чтобы меня подвезли. Шелшер получил у него все нужные сведения о мореле и о том, что тот намеревался делать. Он связался по рации с лейтенантом дюлу, который сообщил ему об аресте форсайта и пера которые накануне пытались пересечь. Суданскую границу. Шелшер передал командование своему заместителю и взяв шестерых солдат, самый надежный грузовик и весь наличный запас бензина, сразу же пустился в дорогу. Он провел на Куру лишь несколько часов и попытался догнать Мореля, чьи следы без труда обнаружил на дороге в Галу. Он опоздал всего на полчаса. Когда Морель проезжал мимо обнесенного чистоколом участка, где помещалась мусульманская школа, Мула Абдур, сидевший в своем белоснежном бурнусе в тени акации, бросил на него настороженный взгляд. Он вроде как излагал ученикам комментарии к Корану, но присовокуплял к ним кое-какие новости о священной войне, полученные на севере. Перед ним сидело около двадцати учеников от двенадцати до пятнадцати лет. Они завороженно слушали учителя, явно унаследовавшего свое искусство от арабских сказочников. В загородке кудахтали куры, грызлись две желтые собаки, но мальчики скрестив ноги под самой красивой деревенской акацией, слушали разину рты того, кто принес издалека эти волнующие рассказы. Неверные бегут от гнева всемогущего, но где найти убежище от единого и вездесущего? Гнев владыки Хавиль аль единственного живого наместника Аллаха, падет повсюду, как благодатный дождь. Они буквально видели, как песчинки в пустыне превратились в вооруженных всадников и хлынули на города неверных неудержимым потоком, а бедные, неведающие света и наверцы никак не могут понять, почему в пустыне так мало воды и так много песчинок. Абда Абдур с тех пор, как вернулся из университета в Муссора, куда наезжал ежегодно, в то же время, что и десять других проповедников Корана среди африканских племен, Произносил эту речь уже раз сто, если не больше, поэтому он сонно озирался, стараясь не зевнуть, и почесывал седую щетину. Глаза его, подернутые влагой от восторга перед словом истины, так и рыскали вокруг, ища чем бы развлечься. Вот тут он и увидел проезжавшего через деревню, покрытого пылью мореля, которого сопровождали женщина и трое мужчин, один из них белый. Мула сразу же узнал Мореля, ему не раз приходилось сообщать о нем властям. Узнал он и юношу, ехавшего вплотную за ним, с автоматом у локтя. Его поразило осунувшееся лицо Мореля, и он решил, что Уба-Богива скоро умрет. Поглядев еще раз на скрытное решительное лицо юноши, Мула утвердился в своем предположении. То, что предначертано, свершится. Абда Абдур был хорошо осведомленным агентом. Губернатор Форт-Лами зашевелился в кресле, подыскивая слова. Двенадцать часов подряд он ожидал сообщения аппараций. «Не понимаю» шелшер находится на куру с самого утра во всяком случае долго тянуться это не может надеюсь морели привезут живым чтобы он мог дать показания если так случится я сильно удивлюсь сказал эрпье он приехал чтобы доложить о положении в своем районе но губернатор вот уже три дня не отпускал его то под одним то под другим предлогом они дружили без малого тридцать лет и лишь случай до повышения по службе отдалили их друг от друга. Один достиг вершины, а другой задержался, и, как видно, навсегда, на промежуточной ступеньке. Почему? Эрбие -э вынул изо рта трубку. «Зря он повсюду таскает эту штуковину», — подумал губернатор, разумея громадную желтую пенковую головку с изогнутым чубуком, с которой Эрбье появляется на светских и официальных приемах, подчеркивая слегка эксцентричную, оригинальную сторону своей натуры старого лесовика, что не внушало к нему расположение тех, кто требует срочно создать в Африке современный уклад и кадры в духе времени. Губернатор давно собирался поговорить с другом, но опасался его язвительного юмора. Этот нелепый агрегат, похоже, стал для Эрбье верным спутником. К тому же было слишком поздно или слишком рано хоронить его карьеру. Им обоим оставалось всего несколько лет до пенсии. Удивлюсь, если он дастся живым. Не думаю, что Морель так уж стремится жить в наших условиях. Я хочу сказать, в наших биологических условиях. Губернатор пожал плечами. Он выглядел постаревшим и невеселым. «Тебя не затруднит изложить это в официальном докладе?» — спросил он. «У нас в министерстве еще нет философского подотдела, куда можно обращаться в серьезных случаях. Но будет. А пока я хочу, чтобы Морели привезли сегодня и чтобы он дал показания. В Париже все меньше и меньше верят в слонов. Им все ясно. Политическая провокация. Но давай подождем. Он нам скажет. Он улыбнулся. Тебя, может, удивит, но в каком-то смысле я ему доверяю. Пусть это глупо, но я верю, что он человек правдивый. По-своему. Одержимый, конечно, помешанный, но искренний. Очень уж ему тошно. Тошно от нас, от наших рук, сердец, наших жалких мозгов. Тошно от человеческого удела. Ясно, что ни верхом на лошади и ни с оружием в руках все это можно изменить, но тут не трусость. Он взбесился. И строго между нами в какие-то минуты я его понимаю. Короче, я хочу, чтобы он пришел сюда, сел вот на этот стул и объяснился. А в остальном карьера моя, как ты знаешь, в настоящее время. Он поднял руки. Эрбье улыбнулся, один выйдет в отставку губернатором, другой чиновником первого класса. Но Эрбье слишком любил Африку и ее народ, чтобы жалеть о том, что так и не смог посмотреть на него свысока. Может, вид и хороший, но чересчур далекий. Безбрежности просторов он предпочитал знакомые пейзажи и уже давно выбрал для себя подходящую почву землю чернокожих крестьян, и крепко в нее врос. Он никогда не мечтал о вершинах. «Этого типа обуревают идеи, слишком благородные для человека», — тихо сказал Арбье. «Подобных претензий не прощают. С таким сознанием жить нельзя. И тут ведь никакая ни политика, ни идеология». По его мнению, нам достает чего-то куда более важного, какого-то органа, пожалуй. Не хватает чего-то. Я сильно удивлюсь, если он позволит взять себя живым. На террасе Чидиена, кроме Жубера, не было никого. Отослав в газету последний материал об этом деле, он пришел сюда посидеть, быть может, потому, что ему надо было снова окунуться в пейзаж, так выразительно раскрывавший суть того, что произошло. Стоило поглядеть вокруг, чтобы все стало понятно. Там за парапетом, медленно текущая между пучками выгоревшей травы река, покрытая чешуйками отцветов, казалось замедляет самый ход времени. А одинокая пальма в форт-фуро, очевидно, потеряла много родственников. В бунте Мореля, Его привлекало то, что Морель не был первым. Такие восстания бывали и раньше. В Древнем Египте, например, в эпоху Нового Царства, можно было увидеть, как толпы кинулись на улицы и заполонили храмы, угрожая перепуганным жрецам. Эти толпы египтян четыре тысячи лет назад требовали ни хлеба, ни мира и ни свободы. Они требовали бессмертия, побивали жрецов камнями и требовали бессмертия. Выступление Мореля имело примерно такие же шансы на успех. Поднявшись на африканские холмы, он размахивал руками, кричал, протестовал и подавал знаки, обреченные оставаться без ответа. Человеческая жизнь по самой своей сути не поддается политическим решениям. В ней царит такая несправедливость, которую никакая революция не может искоренить. В Институте биологии на улице Пьера Кюри Вассер в последний раз просмотрел результаты сегодняшней работы. Вот уже месяц, как у него появилось ощущение, что он, наконец, достиг цели. Собранные данные – значительно продвинули работу в нужном направлении. Он с самого начала предвидел, что причиной рака является не какой-то вирус, что это заболевание самого вируса, изъян, возникающий тогда, когда организм перестает обеспечивать себе нормальные условия существования. Иначе говоря, вместо того, чтобы стараться побороть вирус, Надо, наоборот, лечить сам организм, определить, каковы те нормальные условия, которые обеспечат ему физиологическое сосуществование с вирусом. Мысли Вассера были до того сосредоточены на работе, что он спал не больше четырех часов в сутки и не ел, пока его не заставляли принимать пищу. Обедал в студенческих столовках Носил одежду, которую дарили приятели, и упорно отказывался работать на частных лиц. Вассер, в сущности, не был человеком бескорыстным, и сам это знал. Для него это был вопрос самолюбия, собственного достоинства. Современные биологические условия существования казались ему постыдно несправедливыми. Его представления о человеческом достоинстве были несовместимы с унизительным зрелищем вымирания миллионов людей, гибели в отсвете лет из-за простой ошибки в определении причины смертей. Он с этим боролся изо всех сил. Нет оснований довольствоваться теми физиологическими данными, какими нас наградила природа каких-нибудь 500 тысяч лет назад, — говорил он. — Недопустимо, чтобы через такой огромный промежуток времени человек в чем-то главном оставался калекой. Вассер верил в прогресс и шел в авангарде борцов за него. Выйдя из института, он купил газету и стал искать там сообщение о человеке, который явно разделял его негодование и не желал капитулировать, перед предписанным нам законом земного существования. Он был абсолютно согласен с этим бунтарем, которого обвиняли в мизантропии. Кто-то позволил себе открыто восстать против ущербного человеческого удела. И это глубоко взволновало Вассера. Он хотел бы помочь этому человеку, но научные исследования... Требует огромного терпения. Человечество нельзя преобразить ударом волшебной палочки в лаборатории. Амарель чересчур торопится. Нужно долготерпение. Ряд открытий, исследования и обобщения, особенно в области физиологии мозга, три четверти которого пока не используются. Загадочный предназначенные для выполнения каких-то неведомых функций в будущем. Их нужно, наконец, мобилизовать, заставить работать. Будущее, вероятно, там, в этих еще не названных потайных клетках. Он прочел сообщение о неизбежном аресте Мореля, но не поверил. Этот человек наверняка окружен многочисленными сообщниками. Вассер сунул газету в карман и спокойно спустился в метро. На долю коня Бютора выпало самое трудное испытание в его жизни. Хозяин оставил его мирно пастись в миссии белых отцов в Нгуэле, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом. Как вдруг отец Фарк явился туда в крайнем возбуждении и ярости, что сразу же непомерно увеличило его вес, быть может, потому что он все время ерзал от нетерпения в седле. Лицо францисканца было растерянным, налилось кровью, он пыхтел, сипел, вздыхал и потел, словно собирался вот-вот предстать перед тем, кто, несмотря ни на что, не применит задать ему кое-какие вопросы. Он был не один. Позади ехали на мулах двое щупленьких нервных монахов, которых он оторвал от мирной молитвы. Они следовали за ним, хоть и не без опаски, и вовсе не из-за тех неприятных слов, которые утром выслушали в свой адрес от благодетеля прокаженных. — Вы ловко прятали коллаборационистов во время войны! — кричал Фарк, энергично подталкивая их к дверям миссии. А теперь благоволите спрятать настоящего борца против нашей подлой жизни. Ладно, ладно, молчите. Не вам меня учить катехизису. Пусть он гордец и богохульник. Пусть лучше бы встал на колени и помолился, вместо того, чтобы грозить кулаком. Но ведь виноват не он один. У него не хватило разбега. Такая тяжесть лежала на сердце что он не смог взять настоящий разбег, уж больно его давило, потому и застрял на слонах. Но, может, хороший пинок под зад поможет ему как следует разбежаться. А пока я не желаю, чтобы его пристрелили, как бешеную собаку, до того, как он поймет, к кому надо обращаться с петициями. Вот вы и будете прятать его в миссии, сколько потребуется. А я уж, поверьте, беру на себя разбег. Я ему покажу, как застревать в дороге, останавливаться на слонах. Но сначала надо выручить его, а там уж я им займусь. Это я умею, не сомневайтесь. У миссии до сих пор не бывало неприятностей с властями, горделиво заметил младший из монахов. Да, с удовлетворением согласился Фарк. Но пора бы и заиметь. Она не понимала, минутная ли это слабость, результат лихорадки и истощения, или нечто более глубокое, вдруг открывшаяся истина. Но у нее больше не было сил этому противостоять. Случались минуты, когда ей хотелось только одного, чтобы он обнял ее за плечи, погладил по лицу, прижал к себе. Все остальное не существовало. Нет, Минна была уверена, что это лишь мимолетная усталость, жажда тепла, вызванная болезнью, потребность в отдыхе. И на суде она продолжала горячо отрицать это чувство, ведь они не желали понять, что она пошла туда ради себя самой, что тоже способна во что-то верить, Что может проявить твердость и преданность, защищая жизненное пространство, где должно найтись место даже слонам. Подобная идея вызывала у них только смех, и даже суровый и угрюмый председатель в Пенсне, и тот лукаво улыбался. Несмотря на пергаментную кожу, он все же пытался выглядеть мужчиной, прекрасно знающим женщин и девушек, а главное все их побуждение. Вечно одни и те же, которыми они руководствуются. Ну хорошо, скажите нам правду. Сначала вы изображали дело так, будто когда приехали к нему, между прочим, с оружием и боеприпасами, у вас была только одна задача — убедить его сдаться властям. Теперь признаете сами, что остались с ним, чтобы помогать ему в террористической деятельности. Если вы лгали нам раньше, признайтесь хотя бы теперь. Суд вам зачтет. Я не лгала. В Форт-Лами все говорили, что он ненавидит людей, что это человек отчаявшийся, мизантроп. Я в это поверила. Поверила, что он очень несчастен. Очень. Очень одинок. И что я, может быть, смогу изменить его взгляды? «Да? Вы были в него влюблены?» «Не в том дело. Причем тут он вам был, ну, скажем, очень симпатичен?» «Да? Потом вы уже не пытались изменить его взгляды?» «То, что о нем говорили, неправда. Он не такой». «Не такой? Он не отчаялся?» и вовсе не ненавидит людей. Наоборот, он в них верит, он любит смеяться, веселый, любит и природу и... И, как видно, слонов?» Она промолчала, но легкая улыбка была яснее всяких слов. «И вы просто остались с ним?» Минна будто и не слышала вопроса. Ее взгляд и улыбка были обращены куда-то вдаль, но потом она быстро заговорила. Он не отчаивался, даже после провала конференции. Тут же сказал, что ничего, будет другая, и там примут необходимые меры. Но надо и дальше протестовать, потому что сами собой такие вещи не делаются. Надо драться, потому что везде очень сильна инерция, а главное потому, что в людей надо вселять бодрость, стараться все им объяснить. Вот почему для него было так важно продолжать борьбу. Он хотел показать, что победить можно, хотел пробудить людей, помешать им вечно верить в худшее, в то, что все равно ничего не поделаешь, тогда как достаточно просто не падать духом. В это время в зале поднялся шум. Хаос специально прибывший по такому случаю из своих тростниковых зарослей в чаде, до того обрадовался известию, что Морель и не думает отказываться от защиты слонов, а наоборот решил до конца за них бороться, что вскочил на ноги и принялся изо всех сил колотить правым кулаком по левой ладони и кричать «Браво!» Его тут же вывели из зала. За восемь дней до этого Хас, однако, поймал троих слонят для зоопарков тадензеи Сидевшему у дверей хозяину грузовиков Сандро никак не верилось, что это та самая девушка, с которой он спал полтора года назад. Его это злило и слегка унижало в собственных глазах, хотя он и не понимал, почему. У него возникло нелепое ощущение, будто он чего-то не добрал. К тому же было неловко от того, что он специально разоделся. Думал, на него все будут смотреть, люди же знали, что он с ней спал. Однако за все время суда никто не обратил на Сандро никакого внимания. И ему вдруг показалось, будто он никогда и не жил на свете. «Значит, вы изменили свои намерения и решили ему помогать?» «Да чем же я могла ему помочь?» Наоборот, была для него обузой, камнем на шее. Я просто хотела остаться с ним до конца. — Вы знали, что его с минуты на минуту могут арестовать? — Да. Нам сказали в Гале, что по той же дороге идет военный отряд. Вышел с земель Уле и движется нам навстречу. — И тем не менее вы последовали за ним? — Да. «Вы были в него влюблены? Какое это имеет значение? Вы были его любовницей? Я же вам говорю, это не имеет никакого значения!» — воскликнула Минна. «Словом, вы были ему преданы душой и телом?» «Да». Председатель выдержал небольшую паузу. «Верно ли то, что сообщают газеты?» Будто вы намерены после конца процесса, как они выражаются, выйти замуж за майора Форсайта. Форсайт приподнял голову. Да, даже при том, что питаете к Морелю такую глубокую привязанность, что не колеблясь остались с ним, несмотря на неизбежный арест. Да. Филс отлично понимал, к чему ведет председатель, на какой ноте он намерен закончить допрос. Он с самого начала пытался создать вокруг этого дела определенную атмосферу, показать, что на скамье подсудимых — нигилисты, анархисты, лишенные определенной цели, беспринципная, аморальная, ни во что не верящая публика, что такие девки, как эта, всегда примазываются к бандитам, Спят то с одним, то с другим, переходя по мере надобности обстоятельств от вожака к помощникам. Филдс и сам поначалу едва не впал в подобную ошибку, поэтому ему трудно было возмущаться. Однако он испытывал безумное желание встать и дать по морде этому праведнику. В обычных обстоятельствах он удовольствовался бы тем, что сфотографировал бы его. Но поскольку аппарата при нем не было, защищаться было очень сложно. Это вам кажется совершенно естественным? Она поглядела на судью с некоторым любопытством, задумалась, а потом добродушно сказала, словно желая вывести человека из затруднительного положения. У нас с майором Форсайтом совместное воспоминание. Она, вероятно, хотела сказать общие воспоминания. Воспоминания — это очень важно, и мы будем вместе продолжать. Мы обещали месье Морелю, что непременно будем продолжать. Она замолчала. «Защищать слонов?» — язвительно осведомился председатель. Она снова увидела то выражение лица, слегка самодовольное, которое у него иногда бывало. Он прочно стоял на коротковатых ногах, с хитрым видом свертывая сигарету. Эта поза часто вызывала у людей раздражение. Казалось, она слышит его голос. Видишь ли, нас ведь даже в школе этому учили. Есть животные, которых зовут... Друзьями человека. Их надо защищать. Даже необходимо. Друзья человека. Во всех учебниках зоологии про них написано. По крайней мере, так было в мое время. И очень хорошо сказано. Публика удивлялась, чему она улыбается. Что же? сказал председатель. Мне не полагается предвосхищать решение. Которая вынесет суд, но я надеюсь, что на какое-то время вы лишитесь возможности нарушать общественный порядок. Больше всего Минни, вероятно, помогала держаться и продолжать путь, особенно когда ветки деревьев начинали кружиться над головой и ей приходилось зажмуриваться, чтобы преодолеть дурноту, Боязнь ему не понравится, показаться не такой сильной, как ему представлялось. Всякий раз, когда он с беспокойством расспрашивал ее, а их лошади неспешно шли бок оба бок к горам, у нее хватало мужества отвечать весело. Как дела? Не беспокойтесь обо мне, месье Морель. Я ведь немка, крепкая, крестьянских кровей. Через два часа доберемся до гор. В этой местности есть парочка пещер, в которых можно в случае чего укрыться. Очевидно, лекарств там нет, да и ничего вообще. Но не страшно, где-нибудь раздобудем. Не тревожьтесь из-за меня. Он уговаривал себя, что нуждается в ней только потому, что она немка, и ее участие доказывает, что и на этом народе нельзя ставить крест. Теперь их черед что-нибудь сделать для слонов. Им тоже пора после Освенцима показать свою любовь к природе, выступить в защиту человеческой свободы, отвоевать простор, который прогресс должен распахнуть как можно шире, чтобы хватило на всех, независимо от расы, наций и убеждений. Морель всегда питал горячую любовь ко всем формам жизни. От Переквиста он впервые услышал слово «экология», которого раньше не знал, и всегда вставал на пути гонителей жизни. И разве не естественно, что он оказался защитником ее самого большого и самого незащищенного творения? Если существование этих громоздких доисторических животных осложняет строительство нового мира, то это лишь доказывает, что строительство всего лишь дело человека. Мораль чувствовал, что близок к цели, что способен ее добиться хотя бы частично. Еще немного пошуметь, и придется созывать новую конференцию. А там под давлением всего мира... Наконец-то договорятся о мерах, которые должны быть приняты. Потом он не смог удержаться, чтобы еще раз не обернуться к Минне. — Погляди, вон уже горы. — Вижу. Еще немного, и мы на месте. Можно будет отдохнуть. Юсеф засучил рукав свободной руки и отер со лба В конце тропы по-прежнему было пусто, но он сильно рисковал, оставляя все на последний момент. Однако у него было законное оправдание присутствие американского журналиста. Мореля нельзя убивать на глазах у репортера. Это могло принести большой вред движению, и Усефу велели дождаться, пока Морель останется один. Но репортер с трудом сидел в седле, и Дрису приходилось его придерживать, чтобы он не упал. С минуты на минуту он сдастся, остановится и останется сидеть один у дороги. Если Юсеф и тогда не выполнит приказ, товарищи сочтут его изменником. Главное, не надо себя убеждать, будто цель не оправдывает средства. Не надо цепляться за трусливую отговорку. Эта проблема давно уже теоретически решена, и колебаний не должно быть. Если он не нажмет на гашетку, пусть даже в последний момент, он пожертвует единственным братством, какое когда-либо знал — братством национальной революции. Юсеф чувствовал, как оружие жжет руку, ему приходилось то и дело вытирать потную ладонь об урнус. Если журналист все же останется с ними, можно будет поклясться, что он, Юсеф, выполнял волю самого Мореля, который не хотел, чтобы его взяли живым. Юсеф настолько пристально вглядывался в дорогу, что у него перед глазами мелькали черные пятна, и он всякий раз принимал их за ожидаемые грузовики. В эту минуту Отряд лейтенанта Сандиена находился еще в десятке километров от них, в четверти часа езды на средней скорости. Губернатор Уле, сидя за рулем своей машины, поспешно выехал из Сианвиля, как только получил известие от туземного главы округа Гала, что Морель находится на дороге Гала-Уле. Вооруженный отряд должен был прочесать местность тем же утром, и губернатор не мог и не хотел допустить, чтобы Мореля убили во время стычки с французскими солдатами. Это было бы так же противоестественно, как если бы того затоптали слоны. Вот уже несколько веков, как они вместе сражаются против общего врага, и ничто не может нарушить их единство. Губернатор накануне получил депешу, утверждавшую его в должности, и был готов поставить на карту весь свой вновь обретенный авторитет, чтобы спасти этого француза, который отказывался сдаться. Единственный белый, видевший, как они проезжают в 25 километрах к югу от голы, в том месте, где дорога пересекает хлопковую плантацию, чтобы устремиться оттуда прямо к отрогам Уле, был мелкий старатель по фамилии Жанке, искавший урановые месторождения. Он прибыл шесть недель назад из Европы, а сейчас возвращался в джипе с ближней плантацией, где тщетно пытался заинтересовать владельца своими поисками. По его выражению, он испытывал нужду в кое-какой финансовой поддержке. Жанке собирался выехать с проселка, который вел от плантации на главную дорогу, но вынужден был затормозить, чтобы не наехать на всадников. Он глядел, как те проезжают мимо, однако Морель не обратил на него никакого внимания. Рассказ Жанке об этой неожиданной встрече был примечателен по своей наивности. Я-то думал, что времена разбойников миновали, даже в Африке. Морель, правда, не был вооружен. Но за его спиной ехал молодой африканец, вооруженный, так сказать, за двоих. Я только что попал в Африку и еще не обтерся. Тот молодчик с автоматом злобно на меня глазел, но куда страшнее был другой чернокожий, много старше — в челме и синем бурнусе, с лицом самого настоящего дикаря, не сулившим ничего доброго. За ними на почтительном расстоянии бежали деревенские мальчишки. Морель ехал впереди с обнаженной головой, весь в пыли. На шее что-то вроде грязного шарфа цвета хаки. Но, несмотря на все, что я о нем слышал... Он по виду совсем не походил на помешанного или на одержимого. Однако помешанным наверняка был. Не то разве ехал бы по этой дороге среди бела дня? Ведь тут даже в сезон дождей снуют грузовики. Кругом же плантации. Либо он на все плевал, либо у него высокие покровители. Я, конечно, не знаю, только высказываю свои предположения. Но больше всего меня поразила девушка. Вид у нее был ужасный. Можно было кое-как догадаться, что она красивая, но сейчас... Глаза ввалились, под ними чернота, кости на лице обтянуты потной кожей. Я мог бы поклясться, что она и метра больше не проедет. Среди них был какой-то американец, видно журналист с фотоаппаратами на шее и кожаной сумкой через плечо. Вот он-то как раз выглядел совершенно ненормальным. На голове носовой платок с рожками по углам, блуждающий взгляд, глаза выпучены. И все ради слонов. Ничего святого у них в жизни. Каких только нигилистов и анархистов я не навидался, но тут, скажу я вам, просто рот разинул. Настолько презирать людей, плевать им в лицо. В себя не могу прийти. Но заметьте, в чем-то я их все же понимаю. У всех у нас что-то подобное тыщется, Но не до такой же степени. У меня, по крайней мере, есть надежда найти уран. Это меня утешает. Надо же во что-то верить, правда? Я тут же возвратился на плантацию, чтобы предупредить народ. Нашел Рубой и все ему рассказал. По правде говоря, сам не знаю, чего от него ждал. Но как-то не мог утаить такую новость. Он меня спокойно выслушал. Вы его знаете. Толстяк и не больно-то веселый. Ну да, сказал он. Проехал Морель. И что с того? Плевал я на это. Я ничего против него не имею. Советую держать язык за зубами. Вот до чего мы дошли, месье. Я считаю, это мизантропия. Понятно, почему Рубо не пожелал участвовать в моих поисках. Видно, тоже ни во что не верит. В Уран не больше, чем во что-либо другое. Если я узнаю, что Морель скрывается у него на плантации, меня это ничуть не удивит. Жанке ошибся, утверждая, будто Минна была не способна проехать больше ни метра. Она проехала еще пять километров, хотя ей приходилось несколько раз останавливаться. Она рассталась с Морелем только тогда, когда потеряла сознание, и, открыв глаза, увидела над собой его полное участие лицо. Она попыталась улыбнуться, потому что именно улыбка наиболее глубоко выражала их связь. «Бедный малыш», — сказал он, — «на этот раз ты совсем дошла». Их Кан я нихтмер. Больше не могу». Он взял ее на руки. Минна подняла к нему залитое слезами лицо, на котором сквозь пыль и пот еще дрожала улыбка. Но он увидел на нем признак бессилия, известный ему еще с лагеря. Муху, ползавшую по лбу и по щекам, которую у Минны не было сил не только согнать, но и почувствовать. Морель отлично знал ее, эту муху, которая вела себя как дома. Он убрал с подбородка ремень, снял с минной фетровую шляпу, взял голову девушки в ладони. Даже губы потеряли свои очертания, стали серыми и почти безжизненными. А ведь он рисковал, стараясь сократить путь. Ехал по дороге, напрямик, хотя солдаты, несомненно, двигались им навстречу. Правда, он рассчитывал на сочувствие одних, понимание других и верность французов традициям. Но надо посмотреть правде в глаза. Дальше она ехать не может. Морель и сам толком не знал, куда ему деться. Пещера в горах Уля обнаружена. Были, правда, и другие пещеры, но без заранее припасенных лекарств, без оружия и продовольствия, если не считать оставленного в Айтере. Да и того хватит всего на несколько дней. Но все-таки нужно двигаться дальше. Люди должны знать, что он жив, находится где-то в Африке. Все дело в присутствии, о котором столько говорят. Надо и дальше защищать слонов от их недругов, Добиваться, чтобы природу охраняли. А что, если ты часок-другой передохнешь? Мы можем остановиться. Она ничего не ответила. И Морель даже не пытался ее убеждать. Ладно, я отвезу тебя в деревню. Может, там есть фельдшерский пункт. Во всяком случае, рядом плантации. Я разыщу? Нет. Я поеду одна. Не может быть и речи. Нет, не задерживайтесь из-за меня. Я вас прошу, уезжайте. Сделайте это для меня. Бросить тебя тут, на дороге? Я не хочу, чтобы из-за меня с вами что-нибудь случилось. Морель помедлил, но ему трудно было противиться этому взгляду, молящему и властному одновременно. Все, что он мог для нее сделать, продолжать борьбу. Для нее и для массы других, кому так нужна дружба, он должен идти дальше, не дать себя поймать, скрываться, прятаться, чтобы защищать человеческую свободу, несмотря на самые тяжкие обстоятельства. Оставаться неуловимым, жить где-нибудь в глуши среди последних слонов, быть утешением, верой, неистребимой надеждой. Надо присутствовать, а если достанет пуля, уползти умирать куда-нибудь в густые заросли, где тело никогда не отыщут. И те, кто в нем нуждается, смогут всегда верить, что он жив. Если уж ему суждено умереть от пули в спину, как положено в таких случаях по классической традиции, надо чтобы об этом никто не узнал, чтобы вокруг него родилась легенда, которая говорила бы о его присутствии сразу повсюду, чтобы люди считали, что он неуязвим, просто прячется и готов появиться в самую неожиданную минуту, когда на него уже и не смеют рассчитывать, и встать на защиту великанов, которым грозит уничтожение. Хорошо. Нельзя, чтобы с вами что-нибудь случилось. «Со мной ничего не случится», — серьезно пообещал он, — «у меня уйма друзей. Я тебе не все говорил, но мне помогут. Не беспокойся». Он не знал, верит она ему или нет, но ее, как и всех, непременно надо было успокоить. «Как важно, чтобы все верили, что он никогда не умрет». Если до тебя дойдут слухи о поражении, ты не верь, будто я убит или что-нибудь в этом роде. Скажи, чтобы и другие тоже не верили. Меня никогда не возьмут. Самое смешное, что Морель и сам почти в это верил. Он не знал, что станет теперь делать, куда пойдет почти безоружный, но был уверен, что найдет друзей. Ты, наверное, какое-то время обо мне не услышишь. Я где-нибудь отсижусь. Он взмахом руки показал на Чащу. Но я вернусь. В глазах его снова блеснуло лукавство. Их заставят созвать новую конференцию. А может, меня даже туда пригласят. Говорю тебе, в конце концов они предоставят нам тот простор, который нам нужен. Ну а те, кто против? Мы их победим. Эйпфилд презрительно свистнул: Мы их победим. Он терпеть не мог эту фразу, которую тысячу раз слышал из уст французских солдат, так и не вернувшихся с войны. Мучимой лихорадкой, Эйпфилдс все же гордо считал себя практичным американцем из страны с самым большим доходом на душу населения с самым высоким уровнем жизни с первобытных времен. исторические рептилии могут гордиться Америкой. Их чешуйчатый предок, впервые вылезший из своей родной Тины, может спать спокойно. Его триумф налицо. Имя его должно с почетом поминаться во всех школах, потому что он подлинный пионер. Родоначальник свободного предпринимательства, рыцарь духа предприимчивости, риска, всего того, что и сегодня обеспечивает грандиозный материальный прогресс Соединенных Штатов. Филдс окинул собравшихся торжествующим взглядом, и все рептилии зааплодировали. Он хотел в ответ поприветствовать их, и только благодаря поддержке Идриса не свалился с лошади. — Думаешь, у тебя хватит сил добраться до плантации? До нее километров десять. — Месье Филдс мне поможет. — Как же, погляди на него, он отрубился. Он уже по ту сторону. — Эй, фотограф! Филдс схватил свою камеру. — Ты сможешь ее проводить? — Я хочу ехать с вами. — Да что ты! А я думал, что у тебя больше нет пленки. Все равно как-нибудь выкручусь. А чем же ты будешь снимать? Задницей? Я хочу вам помочь. Эге, а я-то думал, что тебе плевать на слонов. Вся моя семья погибла в газовой камере. А, -а, а. Так и надо было говорить. Но только взять тебя с собой я не могу. Почему? Это будет несправедливо. Ты уже не соображаешь, что делаешь. В таком состоянии, если тебя вежливо попросить, ты способен совершить государственный переворот в Соединенных Штатах. — Я американский гражданин и имею право защищать слонов повсюду, где им угрожают, — рявкнул Эйп Филдс. — Джефферсон, Линкольн, Эйзен... — Ну да, ну да, знаю. Имею такое же право защищать слонов, как и вы. Вот, — Вот-вот. И ступай защищать их, как все. — Я хочу умереть за слонов, — воскликнул Филдс. — Еще один желающий предстать перед следственной комиссией. Американские солдаты пришли защищать ваших чертовых слонов в Европу, Орал Филдс. Без нас. Острая боль в ребрах несколько его утихомирила. Он схватился обеими руками за бок и скривился. Вы сейчас оба развернете лошадей. До плантации несколько километров. Ты меня слышишь? Не знаю, дотянули я. Ребра втыкаются в легкие. Попытайся. Что там? Джип и грузовики, закричал Юсеф. Студент почувствовал, как на лице и шее выступил пот, и ему показалось, что из пор хлынула кровь. Он сжал автомат с такой силой, что уже не мог высвободить руку. Юсеф тяжело дышал, не сводя глаз с черных точек, выраставших на горизонте. Минут через двадцать или полчаса, съехав с дороги, они доберутся до отрогов уле и заросли бамбука между скал. Там он останется наедине с Идрисом и Морелем без лишних свидетелей. Он отер лицо рукавом, с яростью внушая себе, что решение принято, что все будет очень просто, автоматная очередь, и Морель навсегда уйдет в область легенды. Станет героем борьбы африканцев за независимость, на которого всегда можно будет с гордостью ссылаться, не боясь быть уличенным во лжи. Его имя будет звучать на собраниях и митингах, вызывая энтузиазм и волнение присутствующих, Люди будут стоя аплодировать ему, а он уже не придет и не начнет толдычить о своих нелепых слонах. Он навсегда останется первым белым, отдавшим жизнь за независимость черных. Он уже не сможет возразить, выступить и громко, упрямо заявить, что защищает прежде всего и главным образом свои представления о человеческом достоинстве. Наконец-то станет возможно, ничем не рискуя, использовать имя Морелли с пользой, добиваясь нужного результата, придавая этому имени тот резонанс, какой будет нужен, не опасаясь, что этот улыбчивый идиот вдруг вынырнет откуда-то, примется стучать кулаком и выкрикивать свои смехотворные истины. Не опасаться что он когда нибудь вскочит на одном из собраний со своим портфелем набитым петициями тряхнет растрепанными кудрями вечного вояки стукнет по столу и разом сведя на нет все усилия закричит со мной все просто я защищаю природу называйте ее как хотите свободой достоинством человечностью я тружусь на благо друзей человека Нас еще в школе учили тому, что под этим подразумевается, а на остальное мне наплевать. Пока он жив, этот олух всегда будет помехой. Юсеф настолько отчетливо это понял, проведя в обществе Морели больше года, настолько хорошо изучил его удивительную манию, что право же оставалось только убить его, а то еще подхватишь заразу, Прочувствуешь то спокойное доверие, которое он к тебе питает. Тем более, что пятнадцать лет, проведенные в школах и университете твоих врагов, даром не проходят. В конце концов, в тебя понемножку проникают те яды, которые они так ловко подмешивают. Цель не оправдывает средств. Человеческую свободу надо уважать, каковы бы ни были твои убеждения и суровая борьба. Пусть ты догадываешься, что это только слова, либеральные пережитки другой эпохи, несовместимые с ходом исторического прогресса и классовой борьбы, все равно трудно от них отмахнуться, отсечь одной автоматной очередью, при том воспитание, какое ты получил. И больше всего Юсефа злило, что когда Морель оборачивался и смотрел на дуло автомата, Возникало впечатление, что его не проведешь, что он знает. Глаза Мореля загорались насмешливым блеском, во взгляде читался чуть ли не вызов, характерный для его безумия, и он словно говорил «А я держу пари, что ты этого не сделаешь». Это было просто невыносимо. Чудилось, будто Морель вступил с тобой в тайную борьбу, которую, несомненно, выиграет, потому что он в тебя верит. Юсефа так и подмывала крикнуть, кто он есть, оскорбить его, даже ударить, раз навсегда лишить этой дурацкой веры в людей, которую Морель носит в себе, растолковать, что для него, Юсефа, нет ничего выше африканской независимости, нет никакой другой цели, Никаких других соображений, другого достоинства, и что для достижения этой цели хороши любые средства. Но если надо убить человека, который так тебе доверяет и с таким упорством верит в чистоту человеческих рук, лучше, чтобы он ничего не знал, чтобы он хотя бы мог умереть с незамутненной верой. Борьба, которую Юсеф вел с самим собой, была до того мучительной, что ему иногда хотелось пустить свою лошадь вскачь навстречу отряду солдат и стрелять, пока его не убьют. Лошадь чувствовала беспокойство всадника и становилась на дыбы, поднимая такое облако пыли, что его, вероятно, было видно со встречных грузовиков. Идрис сердито прикрикнул на Юсефа, замахав руками и тыча указательным пальцем на дорогу. Морель, наконец, решился. «Ладно, сейчас или никогда?» «Куда вы?» — крикнул Филдс. «Друзья везде найдутся». Эйп Филдс кинул на Мореля прощальный взгляд. «С виду почти мальчишка». Непокрытая голова, кудрявые волосы, лотаринский крест на груди, насмешливый блеск в глубине карих глаз, ироничная складка губ, в которых, казалось, всегда должна торчать сигарета-галуаз, привязанный к седлу нелепый портфель вечного воителя, битком набитый брошюрами и воззваниями. Филдса вдруг осенила. «Стойте!» — крикнул он. «Что вы будете делать в горах со всей этой писаниной? Прикалывать к деревьям? Оставьте мне. Я ею займусь». «Вот это верно!» — сказал Морель. «На, фотограф! Поручаю тебе от всего сердца». Он отвязал портфель и кинул на дорогу. «Храни хорошенько». Делай все, что нужно. В один прекрасный день я приду и спрошу с тебя. Привет, товарищ. Сопровождаемый Идрисом и Юсефом он направил коня к откосу. Втроем они съехали с дороги и углубились в лес. Проедут еще километров двенадцать, и вместо деревьев потянутся бамбуковые заросли, что достигают подножия серых гор Уле где каменистая земля проросла редкими пучками жесткой травы, а деревни со своими похожими на кисти крышами расположились среди нагромождений камней. Дальше снова на сто тысяч квадратных километров раскинутся заросли бамбука и горная саванна, поросшая слоновой травой, где не страшны никакие облавы. Чуть дальше, к югу, обитает отец Тоссен, руководит палеонтологическими раскопками. Он хотя и прекращает работы на время сезона дождей, но не откажет им в гостеприимстве, пустит в один из своих пустых бараков, а может быть согласится помочь и в чем-то другом. Этот ученый, говорят, интересуется всем, что относится к происхождению человека можно двинуться и в Камерун, к озеру Чад, попросить убежище у Хааса, он тоже как будто к ним расположен. Но москиты на Чаде особенно лютуют в это время года. Во всяком случае, есть время осмотреться и решить. Содействие и даже защита будут обеспечены. А пока надо отъехать подальше от дороги, это ведь та же дорога, где 10 месяцев назад Морель встретился лицом к лицу Сербье. Он с удовольствием вспоминал честное возмущенное лицо, лицо человека, который всегда старается сделать все, что в его силах. От усталости тело Мореля стало тяжелым, как камень, а когда силы на исходе, воспоминания становятся ярче и неотвязнее. Он подумал о том, что пишут о нем в газетах. Каждый старался приписать ему свои надежды, свое недовольство, свои тайные обиды или свою собственную мизантропию. Сколько ни объясняй, все бесполезно. Продолжают искать в его поступках какие-то сложные побудительные причины. А между тем все настолько просто. Он никогда не стеснялся высказывать правду вслух. Он любит природу, вот и все любит и всегда старался по мере сил оберегать ее. Самой тяжкой из всех битв, какие он выдержал за свою жизнь, была борьба за майских жуков. На губах Мореля застыла улыбка, которая так смущала Филца. Он вспоминал ту историю во всех подробностях, как всегда, когда тело подводило его, а силы были на исходе. Воспоминания всякий раз помогали справиться и держаться. Да, то была самая жестокая схватка в его жизни. История с майскими жуками произошла в мае, на второй год пребывания в лагере. Он был зачинщиком. Первый кинулся на помощь жукам, и с этого-то все и началось. Они тогда работали в карьере Эйпена на Балтике, таскали мешки с цементом, надрывали спины в услужение у этих новых фараонов строителей Тысячелетнего Царства, шли медленно вереницей, стараясь не делать ни одного неверного движения, чтобы не свалиться под тяжестью ноши. И политические узники, и уголовники — все подвергались перевоспитанию принудительным трудом по обычаям XX века, в то время как эсэсовцы, морды которых уже обожгло первыми лучами весеннего солнца, нежились на травке с цветочками в зубах. Польский пианист Радштейн, издатель подпольной газеты «Француз Ревель», у которого борода отрастала необыкновенно быстро, и он до того зарастал шерстью, что ей казалось, можно было набить матрас, а чтобы не обращать внимания на вонь во время чистки сортиров, громко декламировал стихи Маларме. Еще один поляк, Швабек, который не расставался с измятой фотографией своей «свиноматки», получивший первую премию на сельскохозяйственной выставке и с гордостью ее всем демонстрировал, чтобы показать, что он тоже чего-то достиг в жизни. Железнодорожник Прево по имени Эмиль, который как-то раз, услышав паровозный гудок, зарыдал в голос. Гуляка и кутила Дюран, который коротал время, рассказывая о как после освобождения следует поступить с первым же встреченным Шмидтом. После освобождения он явился к доктору Шмидту в Эйпене с револьвером в кармане, помешкал, а потом пожал тому руку и ушел. Капеллан Жульен, почти не похудевший за два года в лагере, Его даже попрекали тем, что он тайком питается дарами Господа. Да и другие, множество других, павших по дороге, чьи имена уже перестали что-либо значить. Вот так они и брели, согнувшись под своей ношей, в то время как охранники наслаждались первым теплом, расстегнув штаны навстречу ласкам весеннего солнца. И вдруг Морель почувствовал, как что-то ударилось ему в щеку и упало к ногам. Он осторожно поглядел вниз, стараясь не нарушить равновесие. Это был майский жук. Насекомое упало на спину и шевелило лапками, тщетно селись перевернуться. Морель остановился и стал пристально разглядывать жука. К этому времени он провел в лагере уже год и три недели подряд таскал по восемь часов в день на пустой желудок мешки с цементом. Тут было нечто, мимо чего нельзя было пройти. Он согнул колено, удерживая в равновесии мешок на плечах, пальцем поставил жука на лапки. Он проделал это дважды — на пути туда и обратно. Шедший следом Ривель первый понял, что происходит. Он одобрительно крякнул и тут же нагнулся, чтобы помочь очередному жуку. Потом к нам присоединился пианист Радштейн, такой хрупкий, что все его тело казалось столь же тонким, что и пальцы. С этой минуты почти все политические стали помогать жукам, в то время как уголовники с ругательствами проходили мимо. Все двадцать минут передышки политические старались не поддаваться слабости. А ведь обычно они падали на землю и лежали как мертвые, пока не раздавался свисток. А вот теперь, казалось, обрели новые силы. Бродили, опустив головы, в поисках жуков, которым требовалась помощь. Однако это продолжалось недолго. Стоило только появиться сержанту Грюберу. То был не какой-нибудь мужик неотесанный нет. Он был человек образованный, преподавал до войны в школе в Шлезвиг-Гольштейне и в одну секунду понял, что к чему. Почуял врага. Скандальная провокация, проявление символа веры, утверждение собственного достоинства, недопустимое у людей, сведенных к нулю. Да ему понадобилось не больше секунды, чтобы оценить всю непомерность вызова, брошенного строителям нового мира. Он ринулся в бой. Сначала послал наводить порядок охранников, не очень-то понимавших, что происходит, но всегда готовых бить. Они принялись дубасить заключенных прикладами и пинать сапогами. Но сержант Крюбер быстро сообразил что этим бунтовщиков не проймешь. И тогда сделал нечто отвратительное и жалкое в своей беспомощности. Стал бегать по траве, высматривать жуков и давить их сапогом. Он бегал взад-вперед, вертелся, подскакивал, подняв ногу, бил каблуком о землю, словно отплясывал комический танец, даже трогательный в своей бессмысленности. Он мог сколько угодно избивать заключенных и давить жуков, но то, что хотел уничтожить, было для него недостижимо, недосягаемо, бессмертно. В конце концов он это понял, понял, что возложил на себя задачу, которую не в состоянии выполнить никакая армия, никакая полиция, никакое государство. Ведь даже если убить всех людей на Земле, то и тогда, может быть, от них остался бы след улыбка природы. Он, конечно, заставил заключенных дорого заплатить за собственное поражение. Приказал вкалывать лишних два часа, которые как раз и составляли разницу между крайним напряжением человеческих сил и тем, что уже не под силу. Вечером они спрашивали себя, Смогут ли вынести такую непомерную усталость? Останутся ли у них силы на завтра? Особенно слаб был Радштейн. Он рухнул поперек нар и так и лежал. Хотелось наклониться, перевернуть его на спину, как жука, помочь улететь. Но в этом не было нужды. Он каждый вечер улетал сам. Эй, Радштейн! Радштейн? Да. — Ты еще живой? — Да. — Не мешайте. Я даю себе концерт. — Что ты играешь? — Иоганна Себастьяна Баха. — С ума сошел. Он ведь немец. — Вот именно. Потому и играю. Чтобы восстановить равновесие. Нельзя, чтобы Германия всегда лежала на спине. Надо помочь ей перевернуться. — Все мы лежим на спине, — пробурчал Ривель с самого рождения. — Помолчи, а то я не слышу, что играю. — Много народу сегодня? — Хватает. — И красивые женщины? — Сегодня нет. «Сегодня я играю для сержанта Грюбера». В своем углу застонал лезец Отто. Ему снился сон. Они знали, что сон всегда один и тот же. Отто ограбил и убил вдову, и каждую ночь видел во сне, что она показывает ему язык. Отто подскочил и проснулся. «И мерди альте шиксе!» — прорычал он. — Вечно это старая Шикса. — Странно, что она всегда показывает тебе язык, — проговорил Эмиль. — Чего тут странного? Я ведь ее задушил. — А, понятно, — сказал Эмиль. — В тот день, когда увидишь задницу, знай, что она тебя простила. Через вентиляционную щель была видна сторожевая вышка с направленным вниз пулеметом. — Эй, ребята, что будем делать завтра, если жуки снова посыпятся? — Надо надеяться, что больше они падать не будут, — сказал отец Жюльен. Ну нет, — отозвался Ревель. — Я-то надеюсь, что будут. Тогда, по крайней мере, можно выразить то, что думаешь. Это приятно. — Ну, знаешь, — возразил Эмиль. — Погляди на Ратштейна. Слушай, Кюре, — «Что? Твой боженька куда смотрит?» «Черт!» — отозвался отец Жюльен. «Оставь Бога в покое. Что ему тут делать?» «Ничего, как обычно. Может, он тоже упал на спину? Шевелит лапками, не в силах подняться? Мать твою!» — зло выругался капелан. «Ну и выражение для духовного лица!» «Какие тут духовные лица!» «Эмиль?» «Да». — Ты коммунист? — Да. — Тогда что же ты надрываешься из-за каких-то жуков? Разве это по-марксистски? Противоречит линии партии. — Имеем право иногда расслабиться. — Эмиль? — Что? — Ты коммунист? — Ну да, отстань. — Ты как думаешь, в Советской России, в концлагере, тебе позволили бы терять время, переворачивая майских жуков? — Конечно, нет. — Так что же? — В России нет концлагерей. — Ага, конечно. — Бедолаги мы. Лично я никак не пойму, почему они всегда падают на спинку. Такая у них природа. А мы-то почему здесь? Вот это еще надо прояснить. — Что именно? Этот фокус природы. — — Тебе его разъяснят, не бойся. — Эмиль? — Ну что еще? — Почему ты помогаешь жукам? — Из христианского милосердия, понятно? — Молодец, — сказал отец Жюльен. А ты, Кюре, помолчи. Тебе больше веры нет. Ты себя уронил. Лучше помалкивай. — Верно, — заметил кто-то. — Да неужто он нам не может подсобить, твой боженька? Не очень-то он отзывчивый. «Послушайте, парни, я же делаю все, что могу!» — воскликнул отец Жюльен. «Ну да, ну да. Вы мне не верите?» «Верим, верим. Он мог бы нам помочь. Мы же валяемся на спине, разве он не видит?» «Клянусь, я делаю, что могу!» — повторил отец Джульен. «Даже мы и то находим способ что-то сделать для жуков!» «Да ладно!» — Чихали вы на этих жуков, — сказал отец Жюльен. Вы поступаете так из гордыни. Если бы не концлагерь, шагали бы по этим жукам и даже не заметили бы, что они существуют. Все у вас от головы, а не от сердца. Дохните от гордыни, и все. — Это не гордыня, — возразил кто-то едва слышно. — Это другое. — Юсеф. — Да, месье? «Брось ты свое, месье! Хватит! Я все знаю!» Они держали лошадей под усцы, стоя в глухой чаще, под колючими кустарниками, прикрывавшими их своими ветками. Над головами желтел бамбук. Один стоял, выпрямившись с автоматом на изготовку, другой сидел на камне, погрузившись в воспоминания и улыбаясь, высокомерный, и такой уверенный в себе, что понять его было невозможно. Грузовиков уже не было слышно, кругом царила тишина, безумствовали одни насекомые. Юсеф видел спину Мореля, которая, казалось, ждала выстрела, а иногда и чуть насмешливый его профиль под рваной порыжелой шляпой. Идрис ушел искать проход через чащу, И они остались вдвоем. «Ну, чего ты ждешь? Валяй!» Залитое потом лицо Юсефа застыло. Ему пришлось сделать огромное усилие, чтобы проглотить ком в горле. «Как вы узнали?» Ночью в пустыне на песке зашевелилась белая фигура. Морель остановился над спящим юношей. В голубоватом полумраке лицо Юсефа было серьезным и даже печальным. Потом губы дрогнули, произнесли несколько слов. Морель долго стоял, не двигаясь, глядя на непокорную голову, которую даже во сне мучило то единственное, что делает человека человеком. «Ты говорил во сне по-французски». «Что я сказал?» Морель отвел глаза. Посмотрел вдаль. Его взгляд не так-то легко было поймать. Бормотал что-то насчет человеческого достоинства. Он повернулся к юноше с той спокойной улыбкой, в которой было больше доброты глаз, чем иронии губ. «Так кто же ты на самом деле?» «Меня зовут Юсеф Ланото». Я три года проучился на юридическом факультете в Париже. А потом? Вайтери приставил меня к вам, чтобы я вас стерег. Очень любезно с его стороны. Нельзя, чтобы вы попали живым в руки властей. Вы бы до конца утверждали, что единственная цель ваших поступков — защита слонов. Но ведь это правда». После Сианвиля вас приговорили к смерти. Вы злоупотребили нашей помощью, скрыли подлинные политические цели нашего движения. Раньше привести в исполнение приговор было невозможно из-за американского журналиста. Понятно. Я должен был вас убить, когда он уедет, когда мы останемся одни. Ну что же, значит, теперь... — сказал Морель. — Да, теперь. Голос Юсефа был полон горечи. Потом вас изобразят перед всем миром героем, отдавшим жизнь за независимость Африки. Морель слегка наклонил голову. Его губы сжались еще плотнее, напряглись скулы. Лицо снова приняло упрямое выражение. — Здорово, ничего не скажешь. Только вы дали маху. — Со мной такие штучки не пройдут. — Говоришь, национальные интересы? — Знаем, слыхали. Меня от них тошнит. — Навидался. У Гитлера, у Нассера. Самые большие кладбища слонов у них. Но если желаете выполнять работенку сами, — не возражаю. Меня это устраивает. — Только делайте. Будь то вы или мы желтый или черный синий красный или белый мне все равно я всегда буду с ними но при одном условии для меня ведь важно только одно в голосе его вдруг зазвучала злость я хочу чтобы уважали слонов знаю тихо сказал юсеф морель снова взглянул на дуло автомата почти с надеждой Ему так захотелось немножко передохнуть, прежде чем идти дальше. Это была минутная усталость, ничего больше. И стыдиться не приходилось. «Короче говоря, ты должен был меня пристрелить», — сказал он с оттенком сожаления. «Интересно, что же тебе помешало?» «Да, впрочем, еще не поздно. Пожалуй, момент лучше не придумаешь». «Я не собираюсь этого делать». «Да ну» почему же?» Юсеф ласково смотрел на него. Перед ним был человек, которого нужно защищать и охранять, чье непоколебимое доверие надо оправдывать и оберегать его самого, как последнюю соль земли. «Думаю, наши дороги пока не расходятся», сказал он. Эйп Филдс стоял посреди дороги, уставившись на кожаный портфель. Набитый воззваниями и прокламациями, полный неоправданных надежд, он валялся в дорожной пыли. Филдс нагнулся и поднял портфель. «Ерунда все это», — подумал он, пытаясь цинично хихикнуть, чтобы пересилить душевную боль. «Нужны вовсе не манифесты и петиции, а важные биологические открытия, и, судя по авторитетным отзывам, там как будто дело идет на лад. Научный советник при английском правительстве, лицо официальное, сделал недавно крайне оптимистическое заявление. Этот видный деятель утверждал, что постепенное накопление в организме радиации вследствие применения атомной энергии, безусловно, в будущем повлияет на гены, в результате чего среди новорожденных будет около 90% кретинов, но, может быть, еще и 10% гениев, которые распахнут перед человечеством дверь в эру прогресса и благосостояния. Эйп Филдс воспрянул духом и захохотал. сжимая в руки портфель, он повернулся к Минне. Та рыдала, глядя на заросли, в которых скрылся Морель, со своими двумя спутниками. Эйпфилдс взял ее за руку. «Вайн нихт!» — сказал он ей на идише, думая, что говорит по-немецки. «Ты же знаешь, с ним ничего не может случиться». Сноска. «Вайн нихт!» — «Не плачь!» — на немецком и на идише. Произношение на идише отличается от немецкого. Иезуит ехал с утра по тропе вдоль склона горы. Он возвращался к себе с легким сердцем, готовясь провести еще один сезон на месте раскопок, наедине со своими мыслями и рукописями. Да и орден предпочитал, чтобы он находился в африканских дебрях, а не в Европе. А он ничуть не страдал в глуши и вел постоянную переписку с полудюжиной людей, чьи имена озаряли эпоху и чьи мысли порой противоречившие его собственным, служили ему ценным подспорьем. К усталости от бессонной ночи примешивалась другая, более давняя, с которой труднее было справиться. Она немного печалила и иезуита. Он испытывал живейшее любопытство, смешанное с досадой при мысли, что вскоре расстанется с земным бытием, так и не сумев предугадать грядущие перемены, Такие же случайные и не связанные друг с другом, как эти горы, вдоль которых он ехал. Он был достаточно земным человеком, чтобы пожалеть о выходе из игры, не имея возможности присутствовать при самых волнующих ее перипетиях. Он старался не слишком поддаваться этому властному любопытству, считая его чрезмерным и коря себя за недостаток смирения, однако с возрастом Это любопытство лишь возрастало, быть может потому, что с приближением конца каждое наблюдаемое явление приобретало все большую важность. Он сожалел, что не смог получить в этой своей поездке более утешительных сведений, но давно выработал в себе терпение, а торопиться не было необходимости. Он вспомнил последние слова сказанное Сен-Дени при расставании, когда тот стоял возле его лошади, подняв к нему взгляд, в котором, казалось, еще горел отблеск лунной ночи. Поговаривает отец мой, будто вы укрыли нашего друга в одном из ваших лагерей и что он там набирается сил для новой борьбы, но я не пойму, с чего бы вам проявлять такое сочувствие к человеку, желающему возвести себя в ранг главного защитника природы. Как мне кажется, это противоречит всему, что известно о вашем ордене, и даже тому, что вы пишете сами. Если я верно понял то, что у вас прочел, вы не очень-то многого ждете от наших усилий, и как будто считаете, что сама божественная благодать тоже всего лишь биологическая мутация, которая даст наконец человеку органическую способность проявить себя, как он хочет. Если так, то борьба Мореля, его старания возвысить человека, наверное, должны казаться вам тщетными и даже смехотворными. Вероятно, те воспоминания, которым мы вместе с вами предавались, просто позволили вам приятно скоротать ночь. Своими воззваниями, брошюрами, комитетами защиты и партизанщиной Морель, как вам представляется, чился осуществить недостижимую мечту, в одиночку пропеть гимн надежде. Но я не могу допустить подобного скептицизма и предпочитаю верить, что и вы питаете тайную симпатию к этому бунтарю, вбившему себе в голову, что он может вырвать у самого неба какое-то уважение к нашему человеческому уделу. В конце концов, мы в незапамятные времена выбрались из тины, и рано или поздно восторжествуем над жестоким законом, который был нам положен. Потому что наш друг прав. Этот закон давно уже пора изменить. И тогда от нашей слабости останется лишь очередная сброшенная на пути оболочка. Иезувит коротко кивнул, что было вызвано, возможно, резким движением лошади а может, то был знак согласия. Тонкие, но не поджатые губы, смягченные еле заметной иронической складкой в уголках рта, пронзительный взгляд узких глаз, крупный костистый нос, отец Тассен напоминал бретонского моряка, привыкшего вглядываться вдаль. Недруги любили вспоминать что среди предков и иезуита были знаменитые морские разбойники. Но ему, похоже, даже нравилось, когда намекали, что в нем течет кровь искателей приключений. Он и сам пережил одно из самых прекрасных и увлекательных приключений, какие выпадают на долю человеку, освобождая его от сомнений и вселяя уверенность в конечное радостное торжество. Медленно покачиваясь в седле в такт ходу лошади, он иногда быстрым движением поворачивал голову, чтобы взглянуть на горы или на дерево, на причудливое переплетение ветвей, ласкавшее глаз, ибо уже давно предпочитал символ дерева, символу креста. Он улыбался.